Александр Николаевич, вот прежде, сейчас началась да. съемка, первое, что мы с вами сделали оба, мы выключили мобильные телефоны. Да. У меня в связи с этим возник вам такой вопрос, я никогда его не задавал. Как мобильные телефоны повлияли на жизнь людей? Хорошо ли плохо? На ваш В принципе, конечно, это все-таки большое удобство. На мою жизнь ну, вряд ли они повлияли, у меня всегда есть кого послать. Я имею должен даже даже не по телефону, а лично что-то сказать, уже при, при определенном возрасте, уже есть. Но я думаю, особенно во время руля, особенно в машине, вот когда вы терпите какое-то бедствие, кто-то приезжает мимо, он может позвонить. Это колоссально. А раздражает вас? Раздражает. Думаю, звон раздражает. Но зато теперь каждый человек... На проводке. Вот это вот, вот нет такого ощущения какой-то, такой слежки все человеческое Есть. Вот это. как сейчас мы с вами идем с микрофонами, вот сейчас я не уверен, что этот телефон, который у нас в кармане, не, не доносчик. Он может настучать. Маленький такой, маленький такой крошечный суще... прямо в кармане. Существо у вас живет в кармане, которое да. на вас стучит, и ничего? И, как... конечно, и все разговоры. А ведь это же все где-то в диспетчерской. Это же не, не просто так. <музыка> Хорошо, мы записываем эту передачу в четверг, она выйдет, когда уже все зрители будут знать, выиграл Марат Сафин финал или нет, мы еще с вами этого не знаем, но у нас другое преимущество, то что только что, вот буквально час назад стало известно, что Марат Сафин выиграл полуфинал и ни у кого нет, а у Андрея Агаси, и мне кажется, будет правильно, если вы обратитесь к Сафину с такими словами, что-нибудь ему скажете. Что же я могу ему сказать? Я могу сказать, Марат, перестань нервничать. Я буду нервничать уже за всех. Я люблю теннис, я люблю его смотреть. Я всё люблю смотреть, любой спорт я люблю смотреть. Я не люблю в нём участвовать. Александр Михайлович, есть что-то общее между тенни теннисистом и писателем, который занимается сатирой? Нет. Так, не Нет. Может быть... Вот писателем, который занимается сатирой, есть что-то общее с бильярдистом. Вот удар точный бывает, ответ точный бывает. И ответить как так вот, чтобы не задеть и попасть. Ну, когда победили аргуст, мы тогда поздравим. Я по не был в белья никем не был. А... Даже на велосипеде не держусь. <parishioners> когда я пойму, почему велосипед стоит практикально, когда на нем ездит, я, может, на него взгроможусь. И вообще со спортом у меня отношения именно такие. Я когда-то занимался э спортивной гимнастикой в институте. Нет, ну желающих не надо, чтобы пробовать. Просто прошу поверить, там что-то есть. Еще пока что-то есть. И здесь вот это дельтовидный, по-моему, дружеский. Да. Спасибо. Да. Вот. Это мне в основном нужно было в Одессе на пляже. В период, говорится, полового созревания. И до поры перезрелости, да, Марк Юрьевич, в которой мы находимся сейчас. Хотя уже вот эта фигура уже, в общем, никому не нужна. Ну, значит, если раньше э, тело заменяло мозги, то сейчас мозги, в принципе, заменяет тело. Вот не я никак нужно. не могу, по сути, начать передачу, потому что есть некоторые события. А что мы делаем? Вот, это такой, это такой пролог... Потому что мы, мы должны обсуждать события политические, но вы говорите такие вещи, я не могу пропустить то, что вы говорите, у меня возникают вопросы. Андрей, этим... это железный человек, который тем... ведет наш корабль, в общем, как я не верчу кормой корабля, я все время верчу, так он нос все время идет в одном направлении. Мы, связи... мы напоминаем мне собаку, который нос нацелен на что-то, очень интересное это вы, а я зад, который все время, она так вертится. В связи с тем, что вы сказали по поводу тела и мозгов, я не могу вас не спросить, как вам кажется... Ну, хорошо, что я сказал, теперь ну, мозги заменяют так, тело. Я да, вот всегда... не понял, ни черта не сообразил. <звы> вот сейчас с опозданием. И вот все-таки я попробовал задать свой вопрос, он звучит так. Женщины все-таки любят мужчин за тело или за мозги? Подловил. Очень точный вопрос. <звы> Очень точный вопрос. Конечно, в основном за мозги. Они все-таки не, не, не дуры. Они, что бы мы о них ни говорили... Мозгами можно торговать до глубокой старости. Женщины-люди практичные. Они предпочитают связать жизнь с мозгами. Я должен признаться, что мне все сложнее готовить эту передачу, потому что у меня такое ощущение, что, во-первых, ничего не происходит в политике, происходит очень мало, а, во-вторых, политика перестала людей интересовать, они стали жить чем-то другим. Вот как вам кажется, это правильное ощущение, или они поверхностные? Я тоже не очень люблю политику, я не очень люблю политику. Она мне... Вы не Человек... политику? Нет, она мне человеку пишущему не дает, она однозначно. Вот мы с вами разговариваем, да? А были бы мы политики? Мы бы не разговаривали, говорили бы вы, а я бы не мог вас перебить, либо говорил бы я, как лидер одной из партий наших, которая почти победила на выборах. Я бы говорил и все. Вы бы спрашивали, а я бы говорил. Вы бы говорили, а как же вот Владимир Николаевич? А я бы продолжал говорить. А вы бы говорили... Потом, потом наконец, я бы как бы услышал, вы бы мне задали вопрос, а я бы продолжал говорить о своем. Я бы все равно говорил о своем. И практика показала, что я бы победил на выборах. Но у нас бы не было ничего, никакой передачи, никакого интереса. Я бы не слышал, что вы говорите, у меня была бы другая задача. То есть, в принципе, конечно, нормальные люди или Они прикидываются ненормальными, или они есть такие, я не знаю. Нормальные люди, в принципе, в политику не идут. Вот в связи с этим я хотел задать вопрос по поводу вот этого же. Московская городская дума приняла закон, который называется об общественных пунктах охраны порядка. По этому закону возрождается служба осведомителей. У них будут осведомители, у них будет начальник, который будет на зарплате, а все остальные, если ты хорошо осведомлял органы правопорядка нарушения законов, тебе платят деньги. Если плохо, значит тебе не платят. Таким образом, осведомители становятся э, это люди, которые получают деньги из бюджета. Хорошо или плохо? Вот у меня что-то тут есть по поводу случайно. Обычно. Маленькое. Маленькая штучка. Обычное времяпровождение нашего человека. Смотреть, как бы что не свистнули. Другого наоборот, и оба как-то заняты. Еще есть люди, которые смотрят за теми, кто наблюдает за людьми, которые могут что-нибудь свистнуть. И все озабочены. Половина пассажиров следит за тем, что другая половина брала билеты в трамвае. И первая половина уже не берет, она на службе. Таким образом, ездит по билетам только половина народа, остальные совершенно законно ездят так. Так же, как половина населения следит за тем, чтобы вторая половина брала в порядке очереди, и сама естественная, или, как говорят, разумеется, берет вне очереди, Из которой тоже образуется очередь, где те, кто следит за теми, кто наблюдает, в первых рядах. И те, кто стоят в живую очередь, допустим, на квартиры зорко наблюдают за порядком получения в очереди, который в вне очереди. Вот чем и достигается эта всеобщая гармония и доброжелательность. Я это тут закончил. <плодисменты> вот. А вот среди тех, тех вопросов, которые э, я вам собираюсь задать, и которые зададут наверняка наши зрители э, и, и которые из интернета, есть один вопрос для меня очень серьезный. Э, призывники в Магадане, которые замерзли, замерз Володя Березин, молодой человек с потрясающим совершенно лицом. Дело в том, что у меня растет сын, у вас растет сын. Вот как вам кажется, вот, например, мы, вы, люди, мы можем сделать что-нибудь, чтобы э, спокойно отдавать своего сына в армию в мирное время, не боясь, что с ним что-то, или не отдавать его в армию, чтобы армия была контрактной. Мы можем что-нибудь сделать, или всё время будет происходить, как происходит сейчас, когда будут замерзать призывники, будут снимать двух генералов, и через три дня будет стреляться где-нибудь молодой человек. При всей нищете, при всём при том, что не уважают армию, как они говорят, при том, что на армию выделяют мало денег, очень жирное генеральство. Ну, ну, не человеческий. То есть нет ощущения, что этот человек может сделать вместе зарядку, или подтянуться, или отжаться, как говорил лебедь, вместе с солдатом. Конечно, он не отожмется никогда. Армия рабская. Почему издеваются над ними? Я вот думал, почему издеваются над солдатами? Кто издевается над солдатами? Издеваются такие же, которые ненавидят жизнь, которой они живут. это рабская армия, пока она такая... Она никого не может победить. Я помню начало войны, 41-й год. Вы не знаете, но вы не знаете, что такое, когда армия сдается в плен. Армия под руководством генерала Власова сдается в плен. Она сдавалась, она бежала, она выбегала из окружения. И пока не поставили заградительные отряды, где пулеметами останавливали бегущих. Вот это была арабская армия. Потом ей на смену. Пришла армия настоящая, пришла армия взрослая, пришла армия, где уже служили люди, которых я знаю, пришла армия, которая могла штурмовать небо, как говорил Конев, потому что это была армия взрослая, они уже были с расстегнутыми воротничками, они ничего не боялись, они там были с командирами на «ты», это были дружеские отношения, там не было рабства, и эта армия пошла побеждать. Когда вошла в Германию, это свободная армия, она вернулась еще свободней. И СССР не мог этого терпеть, Сталин этого терпеть не мог, потому что армия пришла свободная, от них могли родиться свободные дети, и я помню единственное, что пришел мой брат, и я запомнил этот крик, мой брат пришел из армии, двоюродный, он на 10 лет старше меня, молодой парень, он пришел из армии, и этот крик, дяденька не убивайте, дяденька, а просто он меня вел куда-то за руку, и к нему пристал хулиган, он просто вынул парабеллум, совершенно легко. И дядя к ней убирать. И он его засунул обратно. И все. И кончилось хулиганство. Это пришли свободные люди. Но Сталин терпеть не мог. Он посадил этих свободных людей, посадил других свободных людей. И в результате опять армия стала арабской И исчезли те люди, которые видели свободу. Выход какой-то существует. Выход есть, но его надо искать. Не, но существует, вот, вот что будете делать вы, например, у вот вас вырастет, у вас... Взрослые мечты. люди должны, в армии должны служить, взрослые люди, как мне кажется, взрослые люди. А вот эти, кто в кроссовочках, в курточках, которые действительно ничего не понимают, куда их ведут, и, и почему не должны мерзнуть, они просто рабы в подчинении у других рабов. Значит, контрактная армия, это правильное действие. Просто я подумал о том, что сегодня, я не знаю, вот кроме этой передачи, а может, я это тоже сложно смотреть, я не знаю, я ее не смотрю. Не о себе говорю. Просто с ужасом вдруг подумал, довольно большая часть нашего населения полностью выключена из общественной жизни. Я бы даже сказал, часть народ Может быть, худшая, но наша. Эти люди не смотрят телевидение, не читают газет, не понимает разницы между центристами, не разбирается в нашей политике, в экономике, не понимает ничего. Такие это люди. Я говорю об умных людях. Они не могут это слушать, не могут это видеть, не могут это читать. Я имею в виду телевидение, то, что они показывают, то, что то что они читают в газетах. Это категория вычеркнутой жизни. С ними надо что-то делать. Кто-то должен с ними поговорить, может быть, даже президент. Я думаю, он соскучился сам. Как можно, как можно разбираться в политических программах, где всюду укрепление государства и отъем денег у богатых? Нынешняя жизнь, говорят эти умные люди, не дает нам повода для размышлений. Никто не разбогател благодаря уму. Дурость, хитрость, жестокость, быстрота вероломства и презентации переходят в баллотирование. Вопли комментаторов омерзели до невозможности, даже если у него дома библиотека или конюшня, или то и другое в одном помещении. Как они будут жить после выборов? Кто будет пожимать эти грязные руки? Все остальное искусство и даже литература с ее провайдерами, креаторами, пиарщиками и прочим отсутствием здоровых людей напоминает больницу и вызывает сострадание, а не размышления. То есть, говорят они, сегодня умных заменили сообразительные. Мы сегодня опять переживаем период, когда умные и начитанные пытаются от всех это скрыть. Чтобы взяли на работу, наняли в гувернеры. Любовь к женщине перешла в короткий, слабооплачиваемый секс. И просто не нуждается в поэтическом описании. Конечно, умные сегодня не нужны, они это и сами знают, потому что умны. Сегодня говорят они: для нас ничего нет. Ну нет для нас ничего, говорят умные люди. Ну не на чем подумать. Обогреватели под зад, охладители под затылок. Я сам пишу малограмотно, чтобы было понятно всем. <плодисменты> вот я вот я и обращаюсь ко всем радио, к телевидению. Обратите внимание на умных жителей нашей страны, борющихся за пропитание. Среди сверхдержав. Они тоже люди. Ну нельзя так с ними все-таки. Это они нам придумали оружие, которое хоть и старое, но годится для национальной гордости. Это они нам придумали образование, литературу. Всю прошлую жизнь мы их сажали и ссылали. Всю новую жизнь они не могут найти себе употребление. То есть они лишние всегда. Все, что поется сегодня и танцуется, не для них. Они, к сожалению, не могут смотреть даже разговоры со звёздами. Не могут смотреть. Не говоря уже об их пении. Это пение они не могут видеть уже давно. Когда говорят, что законы экономики у нас не работают, потому что у нас особая ментальность, почему же они работают в Японии, где уж такая ментальность? И если ментальная арифметика или русская тригонометрия, и если законы экономики для разных народов разные, Почему все-таки для большой группы народов они одинаковые? И когда мы придумаем свои законы, останется ли хоть кто-нибудь из нас в живых? В авиации многих стран все-таки есть что-то общее. На русском ментальном керосине летают все. Но держаться за ментальное, чтобы оставаться всю жизнь голодными и босыми, нам бы не хотелось. И там должны быть еще какие-то законы, чтобы не голодать на черноземе. Потому что есть еще Израиль, с совершенно жуткой еврейской ментальностью. Однако там на камне и песке все растет. И они своей безвкусной клубникой всю Америку запрудили. И если есть у нас сегодня национальная идея, если есть или нет, то это как раз победа для начала, перед разработкой особых наших законов. А что касается растений, то у нас люди живут по законам растений. Вырос, пошумел, скосили. что то, что нам умные сегодня не нужны, это понятно, говорю я. Вот хуже, если мы им не понадобимся. И наш президент голоса, конечно, соберет, но головы, возможно, потеряет. Спасибо за внимание. Еще я, вот после того, как я увидел, ну, собственно, сейчас такое единогласие, одна партия почти победила. Господа, вернее, товарищи, У меня есть спорная мысль. Я здесь отстаиваю точку зрения, что только в спорах рождается истина. То есть я выдвигаю гипотезу, истина рождается в атмосфере спора и дискуссии, оппозиции и так далее. Может быть я не прав. Очень может быть. Вполне возможно. Наверное я не прав. даже что там, я точно не прав. Поспорим. Возможно кто-то со мной согласится. Я ему возражу. кто то Кто-то кто мне возразит, я с ним соглашусь служу всех. Что-что? Внесли поправку? Пожалуйста, какую? Не во всех спорах рождается истина. Все, зафиксировано. Все. У вас что, товарищи? Не каждая истина рождается в спорах. Записываю. Не каждая, да, рождается в спорах. Хорошо, уже лучше. Уже есть какая-то объемность, какой-то охват, все. Дальше. Там из зала все время все. Не каждая истина, не в каждом споре не всегда рождается точно точно так есть записал так я вас слушаю как и без споров может родиться истина правильно правильно вот это наглядно видите один ум хорошо а больше может быть и не надо Ха. слушаю слушаю слушаю слушаю вас там. И без споров может родиться истина. Точно, пишу, спасибо. Говорите сместно, я вас слышу. Есть истины, как-как? Есть истины, которые не нуждаются в спорах. Согласен. И вообще, спасибо, Вячеслав Петрович. И вообще, за то, что пришли. Спасибо. У вас, товарищ, есть истины, так? Для которых спор вреден. Ага, все, вырублено, есть. Есть, точно, ясно. Говорите, пожалуйста. Какие могут быть споры вокруг бесспорной истины? Вот точно. <клев> вот это верно. И запоминается железно. Спасибо. Правда, Вячеслав Петрович? Как? Правда? Хорошо, да? У вас прошу. Так? Истина принимается без споров, если четко сказано, что это истина. <клев> <клев> что я не точно записал, а как четко указано. Так, ясно. Еще лучше. Вот эта формула. Крепыш! Спасибо, Степан Игнатьевич. Спасибо. Прошу вас, ждём. Так пишу: возражение против истины не может быть в спорах. Точно, дальше. Что это за споры, если там есть возражение против истины? Это мне нравится. Что это за споры, если есть возражение тонко блеск? Это уже литература, Степан Игнатьевич. Дальше споры могут споры могут быть, но не в момент рождения истины. Вот мы уже подбираемся. Дальше Последнее, никаких споров, когда, простите? А, вообще, где? Везде. Или где? Где может родиться истина. Вот, а где должна быть оппозиция? На своем месте. А где ее место? Не в том месте, где приличные люди рождают истину. Все. Вот истина. Вот истинно и родилась. С днём рождения вас. Именно после этого налога я вам хотел задать следующий вопрос. А вот в обозреваемом периоде, с полной из 80 лет студии «Мосфильм», мы все поздравляем эту киностудию, потому что у них замечательные были фильмы, которые видели опять же все. Если бы... Вы же ведь артист. Вот то, что вы сейчас делали, по подоказывает, что кроме того, что вы писаете... Я писатель, это читал, я пытался замечать. это играть. Надо накатать, конечно. Вы замечательно это играете. Вам вопрос как к артисту. Есть ли роли, о вы мечтаете? А вы знаете, я не умею удивляться по указанию режиссера, поэтому я артист неважный. А великий режиссер, гениальный, Знает. он должен дать мне свободу... Феллини, Фили... вот был бы жив. Ну, Феллини. Пришел бы Феллини и сказал, Миша, что вот хочешь, что дам тебе сыграть. Вы бы сказали, нет". нет. Нет, я бы сказал, нет. У меня было предложение сыграть какого-то еврея командира подводной лодки. Причем это, это фигура историческая, он погиб, и все такое. И я не решился. Еврея понятно. Командир по лодке... Ну, короче, вот соединение этих двух профессий. то евреи — это профессия? А как же? Тогда расскажите. Это, это большое заблуждение, что евреями рождается Ими становятся. СМЕХ Ими становятся по стечению обстоятельств, ими, ими становятся, ведь это же, когда, когда ты слышишь, как, в общем, тебе что-то кричат вслед, то вовсе не имеет в виду точное знание предмета. Это же неизвестно не, не, не точно, что ты, ты именно еврей, вот тебе просто кричат вслед, видимо, догадываясь, если нет, то ты им станешь, и ты становишься им. Мне так кажется, что евреи, в общем, в каждой нации в меньшинстве, но в каждой отдельной отрасли они все-таки в большинстве. Это страшный парадокс. И вот если... А вы что-то говорили насчет кино еще? Не-не-не, все замечательно про евреев, интереснее говорить. Насчет, насчет кино. Что такое кино? Вот. Почему я бы не смог? Потому что, когда я вижу кино, я вижу Шварценеггер, я думаю, вот я бы мог таким быть, если бы тренировался. Если бы тренировался с утра, бы все время поднимал тяжести, развел дельдовидную мышцу, вот кормил бы вот этих мышц, они же как собаки, их надо кормить. Вы знаете, вот чтобы культуристом быть, нужно мышцы кормить. Хотя, конечно, когда вижу Николь Кидман, мне хочется обнять ее своими руками. Потому что в кино ты не знаешь, чьими руками ее обнимают. А вы знаете, что когда они снимаются в кино, в постельных сценах, Они одевают ватные штаны. Я знаю вот Евгений Матвеев, по-моему, с Олей Остроумовой. Но это Оля мне рассказывала, как откуда я бы знал. Ну, они под одеялом были. Значит, там же огромная толпа, это все снимается, здесь снимается. Значит, они были в ватных брюках оба. Так что специально, чтобы не было уж так хорошо, как хотелось бы. Вообще, у нас еще не настало время задавать вопросы из зала. но столько говорили про кино, и вы столько раз обращались к Маргаре Горькову Динштейну, что, во-первых, я хочу сказать, что у нас Маргаре Горькову Динштейну... У меня -Динштейну... Он... Он всегда... Я бы его не снимал. То есть я бы звук ему дал, а изображение бы не давал. Братья, что мы его будем учить? Я, я, я, я настолько получил удовольствие, хотя оказался здесь случайно. Вот уже. Но... Получаю удовольствие. А про кино что я могу сказать? Пусть все пусть эти разговоры о том, что когда-то кино было лучше, а сегодня хуже, по-моему, заканчивается тем, что когда-то не болел радикулит. А да. сегодня болит радикулит. И поэтому все, что осталось Но там... Но в ватных брюках? Нет, нет это неправда. Это, нет, неправда. Ну это, это, не это только Матвеев и Остроумова снимаются в ватных брюках. Это, это, я, это я говорю как продюсер, который участвует бывает да. на съемочной площадке, и даже они снимаются обнаженнее, чем это есть на самом деле. поэтому Вот какой прогресс. Значит, стоит сниматься Стоит, сниматься. стоит я сниматься, я сниматься. хотел да. это и посоветовать, да. сняться с Николь Кидман, и тогда бы ты переменил свое да. желание не сниматься в кино. Маркович, а как вам кажется, Михаил Михайлович должен, это не то что хорошо бы было, чтобы он снялся в кино, Михаил Ванецкий. как Ванецкий? Думаю, что нет, я думаю, ему помешало бы это. Почему? Вы знаете почему? Есть такой предмет, когда зритель не может отказаться от схемы восприятия человека, которого он столько лет видит. И если представьте себе, если бы он сыграл еврея командира подводной лодки... Все бы называли его там, он же, наверное, имел фамилию какую-нибудь, этот командир. Жванецкий утонул. Был, да, Жванецкий. Там был, был бы не командир подводный, а Жванецкий. Это невозможно. Каждый должен заниматься своим делом. Спасибо. Особенно Жванецкий. Я сейчас скажу, скажу вот Марк меня подтолкнул, гениальную фразу, которую мне сказал дед. Миша сказал, он, иди прямо и смотри прямо. Дорога, чтобы была твоя вот одна, вот как у меня или у Марка. И мало того, что ты идешь прямо по этой дороге, ты еще не оглядывайся, не смотри на соперников, не смотри на конкурентов. То есть вот у тебя должно быть совершенно четкое. И ты подымешься, ты все равно подымешься. Не суетись, не иди по спирали вверх-вниз, не суетись, тебе кажется, там что-то получилось, там кто-то больше заработал, там кто-то... Иди прямо и смотри прямо. Слушаю дальше. Я обязательно хотел вас спросить про Марс, потому что про Марс говорили весь месяц, там нашли воду. И поскольку никто... Ещё не нашли. Нашли. Одни говорят, нашли, другие говорят, не в этом дело. Понятно, что... То есть вы говорите, что нашли, а я говорю, что не нашли. Значит, одни говорят нашли, другие говорят Сейчас родится истина в нашем споре с вами. Вопрос не в этом, потому что никто не знает. Вот знаний по поводу того, есть ли другая жизнь, нет оно не существует, есть только ощущение Вот у вас какие ощущения? Мы одиноки в сирене или нет? Вообще-то я, конечно, в общем-то... Грубо говоря, хотел бы, чтобы нашли жизнь на Марсе. Хотя мне лично, в общем-то, все равно. Честно говоря. Меня все время интересует идиотский вопрос, есть ли жизнь здесь у нас. И за это мы боремся, чтобы она какой то была. И вот эти все разговоры о пришельцах, я пришельцев сам не видел. Вы видели когда мы пришельцев? Так, нет. Не видели? Я тоже не видел. Хотя, говорят, их, они есть, они даже бывают иногда в чисто квартирах и уносят, в общем, довольно, довольно ценные вещи. Кто-то говорит, это... кто говорит, это гипноз, кто-то говорит, это цыгане, но, в общем, это явные пришельцы, потому что так взять, собрать добровольно Идет хозяин квартиры, собирает все золото, какое у него там есть, все сбережения и кладет сюда, это может только, конечно, пришельцу так собрать. Информация, которая по-моему, так не все на нее внимание, она мне показалась интересной. В американском городе под названием Провиденс, он находится в штате Рот-Айленд, основали компанию по размещению рекламы на ЛБУ. То есть каждый желающий разместить рекламу на лбу может обращаться в эту компанию и получать патент. Где еще, на ваш взгляд, можно размещать рекламу? Я ничего искал, только... Уточняю, речь идет о мужчинах, о женщинах. Вы сейчас о чем хотите рассказать? Я не знаю, где можно у мужчины Я не говорю, что у разместить людей. рекламу. Не обязательно на людях. И действительно, много ли можно там написать? Но если я представляю, вот, вот я сейчас вспомню вот эту рекламу, вот если я представляю, вот, допустим, ну, вы обнимаете девушку, вы каким-то образом, значит, вот как-то снимаете эту ковтульку, и вот это вот вот эта фраза, которую мы видим сейчас на улицах, тормоза придумал трус на груди это вроде бы и реклама а вроде бы и куда-то зовет поэтому конечно я бы я бы конечно размещал рекламу в таких местах но тогда только избранные а реклама нуждается в том чтобы все ее читали Сейчас на вас э, посыпятся разные вопросы, и вопросы, которые мы записываем на улице, и в интернете, и наша публика будет их задавать. Но вот у меня есть вопрос из интернета в большом количестве, и приходят письма, и есть один вопрос, который все задают, я его озвучу. Где вас можно услышать и увидеть, кроме этой программы? намекая на какие-нибудь ваши вечера. 6 марта, это, извините, конечно, это уже у меня будет день рождения, мой авторский вечер в зале Чайковского. Новая программа называется «Концерт номер два». Он номер два, потому что все остальное был концерт номер один. Почему овации нет? Теперь, теперь мы обратимся к видео-вопросам, которые мы записываем на улице. Пожалуйста. Здравствуйте. Как вы считаете, Михаил Михайлович, нужно ли придумывать чувство влюбленности, если его нет? Но очень хочется любить. Как его можно придумать? Я до сих пор как не старался. Нет, я поэтому у меня первый брак не получился. Я там придумал влюбленность из последних сил. Просто из последних сил. Нет, это, это не получается. Это не получается. Вы даже, когда вы говорите, я ненавижу тебя, ваш супруг прекрасно видит, что вы его любите. Когда при разводе вы пилите этот несчастный комод пополам, ребенка пилите пополам, Все, все тряпки, ножницами ревать, значит, вы еще любите. Такая ненависть может быть только от любви. Так что влюбленность это всегда вот такие формы, когда человек, жена ходит с таким синяком, это может быть еще влюбленность. Это еще не совсем ненависть. А вот а, есть такая точка зрения, что если любовь заканчивается, то это не любовь. А любовь это только то, чего, что не, не кончается никогда. Это романтическая точка зрения? Значит так, как говорил мой друг Андрей Битов, Миша, на страсть тебе даю полтора года, но любовь семь лет. Преодоление. Полтора года – это страсть. Это, это вот эта самая, она, она страшнее всего, она первая. Она, ну, просто просто невозможно видеть этот сгиб ноги, эту перевязочку, этот бинтик, этот пластырь наклеенный где-то на коленке. Видеть невозможно. Хочется его зубать зубами отодрать и целовать эту язвочку. Значит... Это страсть. На страсть я тебе даю, Миша, полтора года. <свот> <свот> вот вы видите, где я настоящий специалист. А вы меня об армии спрашиваете. Мы про любовь очень много, про любовь очень много. Во-первых, большое спасибо, что вы есть. Потому что таких людей попасть не считайте. Спасибо. Такой вопрос. Значит, общеизвестные браки есть и были. Ромашин молодую жену нашел, Табаков молодую жену нашел, вы нашли молодую. Это очень приветствуется. А вот такие браки, как Киркоров Пугачева, Долина с молодым и так далее, как вы считаете, считаете эти браки мезальянсными? И как вы к этому относитесь? Да как зеркальному отражению наших браков. Супер! Конечно. <свят> То же самое. Спасибо. Чем пугачева хуже Табакова, почему ей нечто молодое не чуждо? Ничто молодое нам не чуждо. Она так хуже испытывает, видимо, тоску. Ну, ну, вот так вот, вот так вот. Причём я не уверен, что я говорю о Киркорове. Ну, неважно. Следующий видео. Михаил Михайлович, здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Кому или чему? Вы сегодня могли бы позавидовать? Так я, ну, ну могу позавидовать только вам, сидящим, которым моложе меня намного. Вот только вам. Я, я могу завидовать только тому, что вы сейчас можете взять тихо, вот невзирая на то, что сейчас я тут что-то вместе мучаемся с Андреем, там задний ряд готов взять друг друга за руку и держать. Вот, наверное, это самое лучшее. Вот я так просидел весь первый-второй курс, я держал кого-то за руку, я слушаю эту нудную лекцию и шуршал там под столом... Потому что я воспринимал мир тогда руками и глазами. И мне тело тогда заменяло мозги. И я это вспоминаю с огромным счастьем и удовольствием. сей всем людям, которые пишут Михаил Михайлович на сайт rtrtv.ru, потому что очень много этих вопросов, и вопросы есть совершенно замечательные. Я несколько приведу из них, просто здесь замечательно. Уважаемый Михаил Михайлович, если бы вы были дежурным по миру, с какого монолога вы бы начали программу? Я бы вот то, то, что я бы прочёл бы, то, что для умных в наше время нет ничего, чем бы занять их ум, кроме вот простых вещей, очень простых, типа физики, Типа элементарных частиц, типа достижения Марса. Это простые вещи. Я бы хотел занять их умы чем-то более сложным. Как помочь людям, как нам всем помочь. Может быть, вот этим бы я попросил их заняться. Вот у нас выборы, скоро выборы президента. Что я хочу сказать? Я встаю. И что я хочу сказать? Я желаю президенту, который выиграет эти выборы, чтобы он прежде всего позволил себя сменить, когда придет его срок. Каким бы он ни был, чтобы он не дал, первый, кто ему скажет, оставайтесь на третий срок, враг. Высшее достижение президента – это позволить себя сменить. Наш народ заслуживает того, чтобы не жить моногамией. Правильно? Чтобы жить сначала с этим потом жить с этим, потом жить с этим, а потом сказать, а при Горбачеве мы чокались, дескать, пластмассой, потому что была война с пьянством, поэтому не было слышно, как на работе чокались. Наливали водочку в пластмассовые рюмки. При Ельцине, у нас же так история, при Ельцине, мол, водка стоила столько-то, там при, при Ельцине шли куклы по телевидению, при Путине пенсия выдавалась. У нас так история распределилась. И хватит. Дальше должен быть следующий. Вот это высшее достижение президента будущего. Позволить себя сменить. И поэтому я очень уважаю борис николаевич который взял и ушел. Не стал задерживаться, ушел сам. И поэтому, а еще сменяемость, мне кажется, в том, что президент уходит живым. <связь> вот вы... Раз вы заговорили об этом, еще один вопрос из интернета от Марины. Для того, чтобы управлять Россией, нужно чувство юмора? Вот хороший вопрос, конечно. Чтобы видеть людей, видеть хотя бы отличить такого свирепого лизоблюда от нормального человека. Когда-то вышло кодла из Одесского обкома партии, и я что-то с кем-то поздоровался, кто-то кто оказался главным. Там целое кодло вышло, в шляпах они все были, в макинтошах. И этот главный подошел и пожал мне руку. Видимо, не узнал. Я просто сказал «Здрасте». Он пожал руку. И, слушайте, все стали подходить, пожимать руку. И последний, самый маленький, пожал руку. А самый маленький, последний, еще спросил «Как здоровье?». Я сказал «То, что надо». Все, до следующей встречи. Я сказал «Все, до скорого». Так вот они, это все как заведено. Это не просто, это утка с утятами. Вот все, вот так же вы правильно задали вопрос, я правильно на него не ответил. А это... Ребят, я вот прочту, ну серьезно, это вещь про меня. Вы, наверное, не поймете. И не надо. А может быть и поймете. Я просто хочу сказать, это я, так, это дар тебе от Бога. Ты себя им можешь поддерживать и защищать.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 И чувствует, что не понимает. Перестань переживать и сравнивать себя. Или переживай и сравнивай. Ты сравниваешь, потому что не понимаешь дара. И не понимай. Господи, как ты проклинаешь свою мнительность, впечатлительность, обидчивость, ранимость. Как ты проклинаешь себя за вечно пылающее нутро, эту топку,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 Все охотятся за тобой, а ты охотишься за всеми. Но ты профессионал. Они не подозревают, что твои одежды сшиты из их лоскутьев. К тебе невозможно приспособиться. Ты одновременно приспосабливаешься сам. Перевитое вращение червей. И ты этого требуешь, и это ненавидишь. Ты издеваешься над глупостью, над жадностью. А кто сказал тебе, что это они?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 Спасибо большое, спасибо большое всем, кто нас смотрел, спасибо большое всем, кто пришел в студию. Михаил Жванецкий, Андрей Максимов, мы с вами прощаемся ровно на месяц, а я вас жду выхода на Красную площадь, Михаил Михайлович. Всего доброго, до свидания, пока. Потому что я убедился, что я никого не убеждаю. Это не тавтология. Нет. Вот я убедился, что я никого не убеждаю. Что в принципе, вот меня слушают те, кто хотят слушать, количество их не увеличивается. Я не могу никого убедить. Откуда я... вы знаете, что не увеличивается? Как так нашей передачи растет. А я вот смотрю... Ну, мне кажется, что у аншлага аудитория гораздо больше, аудитория общества, там, ну, ну Единой России или вот этих политиков гораздо больше. Ну, эти, посмотрите, больше, не прошли вот эти самые интеллигентные люди, как бы ни прошли руководство страной в Думу. Это как бы мы не были неубедительны, значит. Вот, Александр да, да, да. Николаевич, у нас сегодня последняя э, запись зимы, и наступает весна, и хочется вас спросить совета. Сначала понять, что такое весеннее настроение? Знаете, что-то действительно, вот это же даже песня, это весна, это весна, вот что-то, кто-то, чего-то начинает что-то тревожить. вас тоже? Вы что что у меня зашел? Выше, выше, выше, выше. Нет, я не выше времен года, я я внутри. Я внутри, я очень подвержен. Я вообще, в принципе, я ничего не потерял, должен сказать. А вы живете в ожидании весны? А можно сказать, что газировка поступает в кровь? Что-то такое, что-то такое, начинается, такое ощущение, что газировка. Добрый вечер. Вы знаете, иногда возникают э, такие проблемы, с чего начать, какой -то задать первый вопрос. На этой неделе таких проблем не было, потому что все очень понятно. Отставка правительства и Ваш комментарий. Ха, тысячи людей это все комментирует. Ну, Жванец же один. Бесконечно причем, комментирует. Видимо, отставка для того и произведена. Я просто сам видел эту сцену. Довольно такая спокойная, такая кровавая сцена. Когда Они сидели все втроём. Каждый вызывает сочувствие у меня. То есть снимающий, снимаемый и назначаемый вот временно. Как-то показ быстро прекратили, но всё-таки было ощущение, что кто-то из них не встал. Вообще на телевидении же всегда это, это, это такая манера. Вы же знаете, Юлик, там же говорят «до свидания» и никто не уходит. Никогда. Это раз я задал вопрос. Задайте, что, пожалуйста. Что, вот реакция всех мне понятна. Но я впервые, я много в нашей стране, я уж тоже большой мальчик. Да-да. Практически такой же большой мальчик, как и ты. Я много видал реакции начальников, правительств. я Страдания, неприятствия, съемок, назначений. Я никогда не видел правительства в мире, где снимают министра за хорошие работы. Говорят, да -да. Ну как вы, вас выгнали, как собаку. Замечательно Я так рад, что этот президент сделал Очень правильный шаг Что меня, да. прекрасно работающего да. там или Иванчука да. Выдали как станок с работы Ни за что говорит, А вы как, говорит я счастлив Михаил Михайлович, пошел вон Спасибо за все Конечно. Спасибо за все Вот, вот это вот Прокомментирую я думаю, вот. вот это мазохистское Наслаждение любым решением Начальника Вот скажи, как это ощущение у вас? Могу только сказать... Вон отсюда, горжусь. горжусь вот еще, его. еще одно еще одно изречение. Я впервые в вашей стране, сказала американка. Мы тоже сказали мы. Только у нас это затянулось. К сожалению, вот прошедший месяц произошло два трагических события, про которые у нас передача она такая аналитическая на самом деле, хотя почему-то я не знаю знаете ли она в рейтинге входит в развлекательные программы она считается почему-то, но тем не менее поскольку дежурный по стране, мы должны не можем пройти мимо этих событий одно из них это взрыв в метро да. после которого опросили полторы тысячи москвичей 54% из них сказали, что они боятся спускаться в метро после этого а начальник метро пообещал через полтора года через полтора года оснастить все вагоны видеокамерами. То есть, видимо, когда, не дай бог, случится, то будет видно с самого начала, что происходит. Немецк они могут помочь. А, вот как вам кажется, а, мы должны научиться жить так, как будто мы живем под диктовку террористов. Ну что, когда столько людей гибнет, и надо просто к этому привыкнуть. Я не знаю, смерть подошла все ближе, и наши люди как-то так... Но привыкает, как, как привыкает в других странах. И мы привыкнем. Мы уже давно, в принципе, по-моему, своей жизнью не дорожим. Врачи сейчас, насколько я понимаю, даже по рассказам врачей, они сейчас больше борются за жизнь больного, чем он сам. И мне кажется, что скоро смерть от старости будет просто праздником. Просто везухой большой. Мы привыкаем к этим цифрам. Убитых 26, 27 человек. Когда один убит, это гораздо страшнее. А так, чем больше цифр, тем легче к ним привыкать. И вот, такая, вот такой ужас. И никто не подал в отставку. Никого не нашли. Но просто уйти в отставку кто-то должен был. Что-то, чтобы зашевелилось. Я даже скажу, что никто не подал в отставку. И после обрушения крыши в трансвале, в этом парке. И у меня с этим такой к вам вопрос. Вот... Меня поразило, что никто не не кается. Никто ни из начальников, ни из проектировщиков, ни из инженеров, никто не кается. Все говорят, мы не виноваты, а виноваты те. А те говорят, те, те виноваты эти. Вот, а, ну вы прожили некоторую жизнь. Вот за это время, не считая Ельцина, который периодически бил себя к лаку в грудь, и говорил, простите меня, вы видели начальников, которые бы покаялись? Или это в России вообще невозможно? Я не видел начальника который покаялись. Я только видел одного главного механика, когда я что-то развалил на заводе. Он сказал, это я. Я ему приказал. Чертенек, ну что у нас обычно после катастрофы возникает сразу? Штаб. Упал самолет, образовали штаб тут же. Прямо на месте падения образовался штаб. И штаб что делает? Изучает результаты анализов. И вот идут результаты. Где результаты? Ещё нет результатов, ещё нет результатов, ещё нет результатов. А когда говорят, уже есть результаты, все говорят, какие результаты? О чём вы? Это, это, а все забыли, о чём идёт речь. Вот я так, так думаю, действительно. Вот погибли люди. Их уже нет. Как писал один эстрадный автор, героизм одного – это преступление другого. Когда-то так он сказал. Значит, этих людей уже нет, они уже погибли. А вот есть виновник, ходит живой, все время просит он у меня сидит в приемной, я сам его брал на работу. Как я его накажу? Он ходит жалкий, у него семья, у него дети, штаб работает, уже года два прошло. Значит, штаб еще ничего не установил, где, что я буду с ним делать? И вот так постепенно и этого, и никого не наказывают, и, и все забывают, забывают, забывают. Александр, я вот предложил бы вам сейчас почитать чтобы мы как бы, э, ну, потому что мы очень так начали с печальных событий, а потом будем говорить о... А борьбе. вы меня не хотите спросить о 8 марте что-нибудь? Хочу, так как... Я хочу как раз, чтобы вы почитали, а потом... Потому что я-то приготовил как раз, я думал, мы... Наша передача же выйдет ближе, так сказать, Да, но там еще есть рыбки, но у нас еще есть веселые темы. Есть? Да, Рыб. но... Э... Потому что мы пошли на катастрофы а любовь, то о будем... страсть. Я специально приготовил. Вот давно хотел вас спросить про 8 марта. Да! На ваш взгляд, чего самого главного нельзя, не, не должен делать мужчина в отношении женщины? Я думаю, что не должен давать ей время на раздумья. Я, я думал, что я буду говорить. Я был уверен, что вы меня спросите сразу, 8 марта, почему мы помним... Своих мам только. Мы же говорим, мама, мама, хирурги, воры, бандиты, летчики-испытатели, все, кто пишет, мама, мама, мама. Где папы? Папы уходили на фронт, папы приходили в собрания, папу можно было вспомнить только перегар такой на кухне что-то вдруг образовывался. Это папа появился. Всю ночь что-то шептал жене, и ты знаешь, почему я проголосовал? Ты знаешь, почему я так сказал? Она говорит, да спи, спи, спи. А у него все время совесть, у него совесть которая просыпается раньше, засыпает позже человека. И вот эта совесть бесконечно внутри. А мы настолько помним своих мам. И я хочу сказать, то есть прочесть то, чем я. Появился на свет, как вот этот литератор. Все кричат, францужка, францужка. Это первый первая молодая женщина, не помню, когда он появился. Я так считаю, нет нашей бабы лучше. Наша баба – самое большое наше достижение. Перед той и так, и так и тетя Мути, и встал, и сел, и поклонился, и романа, и помолвки нашей сто грамм дал, на трамвае прокатил твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство твоего ничем не отличается. Они притязательная крепкая ясноглазая выносливая счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком. Это ж после того, как просеку в таге прорубила А в очередь поставь. Держит? Англичанка не держит, румынка не держит. Наша держит. От пятерых мужиков отобьётся, до прилавка дойдёт, продавца скрутит, а точный вес возьмёт. Вагоновожатый постав поведёт, танк дай заведёт, мужа по походке узнаёт, а потому как он ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнузость ему на троих предложил. Вот с утра, слышите... С утра, слышите, ду-ду-ду, топ-топ-топ-топ, страна дрожит, то наши бабы на работу пошли. Идут наши святые, плотят от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжие там финны, бельгийцы, новозеландцы, лучше говорят, ваших женщин в целом мире ничего нет. Так и расхватывают, так и вывозят богатство наше национальное. В чем, говорят, ее сила, она сама не соображает, какая она. Любишь дурочку? Держи. Любишь умную, изволь. Хочешь крепкую, хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся. И в сторону отошел. Потерялся от многообразия, силы, глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина. Значительно менее интересный, примитивный. Очумел, дурным глазом глядит. Начальство до смерти боится. Ничего решить не может. На работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится. Ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое. На груди ребенок лет тридцати. За руку внук десяти лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит. Одна на всю землю. Вот это такое. Опять о женщинах. У женщин всегда есть два варианта. Либо раздеться, либо одеться. И вся работа. А мы ради этого на что только не идем. И рисуем, и компании создаем, и тексты пишем. А она оделась и ушла. Величай. <соцентрический кодекс> <соцентрический кодекс> после этого почему-то по какой-то странной ассоциации мне хочется перейти на историю с ученовением Ивана Рыбкина. После разговора про женщину... И вопрос мой состоит вот в чём. Я... Собственно, у меня два вопроса. Я за что уважаю андрей он у него железная линия. Что происходит в стране? Я пытаюсь, что происходит в душе, он что происходит в стране. Вот у нас ну, все, да. так. Во-первых, мне интересно, почему вдруг вся страна довольно долго обсуждала человек который как бы до этого никого не волновал. А второй у меня вопрос, поскольку никто не знает, где был Рыбкин, кроме... даже Рыбкин не очень хорошо это знает, то у меня вопрос, может только предполагать, вот как думаете вы, что случилось с человеком? Понятия не имею, мало интересует. Ну, если был действительно у, у какой-то дамы, ну, ну, ну, ну, это уже трудно обсуждать, это просто стало в последнее время принятым обсуждать это все. Ну, мне не хочется обсуждать. Я не кажется? знаю, честно говоря, вот это, видите, меня ну, никак не зажигает. Как вам кажется, мы вообще вот в России готовы обсуждать что угодно? Вот странная жизнь, вот вроде бы, конечно, какая-то жизнь другая, жизнь... Вроде бы как-то стало более обеспеченным, может быть даже... Но я сейчас думаю, что, может быть, и не так много интересного, как было. Вот тогда, правда, что советская власть? Советская власть сделала, она обеспечивала своих мужчин, тех, кто остался в живых, она их обеспечила довольно интересной работой. Вот братск строим, вас строим. ГЭС <газ> строим, еще что-то строим Мы строим Значит, э, Есть руководители Есть миллионы людей, как муравьи Которые ползают по оврагам По склонам, тащат тележки Вот эти миллионы людей Сейчас вроде бы так И когда появились деньги Мы очень сильно разобщены Поэтому трудно узнать Раньше что-то волновало сразу всех Сейчас волнует кого-то одного Правильно я понимаю, что с вашей точки зрения Богатство разобщает, а бедность сближает? А. Богатство разобщает. Б. Деньги отупляют. По себе вижу. Не буду, не буду скрывать. Отупляют. Что в конце концов можно... Вот хорошо, хорошо что причина появления денег у меня, это мое выступление перед публикой. Это дает мне возможность как-то сохранять интеллект. Но тот, кто просто присосался к трубе, у которого капает, что он может получить для мозгов от тех денег, которые у него есть? Большому сожалению... Те богатые люди, с кем я знаком, они глупее, чем те чиновники, с кем я тоже знаком. Мне интересно. Это максимум полет в Рим, это полет на матч Челси в Лондон, это возвращение из Челси с криком «Как наши дали, наши дали», это все. И вот так вот и женщины, сменяющие друг друга, те женщины, которые... Я их видел. Как-то я был на русском радио, вот я видел этих женщин, сидят девушки за столом, человек 12, наверное, фарфоровые, никого не возбуждающие. Никто к ним не подошел. Я говорю: "Ребята, а что а их кому там подходить, с кем разговаривать?" Вот поэтому интересует, поэтому конечно самое главное, чтобы к ней подходили, что в ней должно быть? Она должна быть тёплой. Конечно, для меня тоже самая большая радость, когда мини-юбка над праздничным столом. Конечно, смотришь на это, это, это красивое зрелище. Сейчас, ведь, ведь получается так, что порода возникает... Порода женщин та, которая востребована. Как потребовался тенор, появился басков. Стало общество требовать длинноноги. Появились. Появились, размножаются делением каким-то. Я не знаю, чем они размножаются. Вот одна, вторая, третья. Они приезжают из разных городов, вот они поднимаются. Вот юбка, вот ноги, вот там лицо маленькое. Совершенно маленькое лицо. Вот такое, которое, ну, оно даже как бы... Не, не подходит к этому телу вот я однажды вот, вот мой рост, я не хочу, чтобы он вставал потому что и так видно я и Рома Карцев, мы однажды попали в лифт, в гостинице Киевская в Ленинграде когда мы работали у рейкина в, в один лифт со сборной женской по баскетболу что досталось Роме Карцеву, который еще ниже меня я уже не говорю ну я был на уровне живота И столько было хохота, он стал приглашать в кино, там, стал куда-то приглашать, и куда мы пойдем. И я говорю, ты подпрыгни, ты хоть, ты же не видишь, с кем ты разговариваешь. Хочешь, я тебя подсажу. Мы же выбираем красоту. Выбираем, покупаем, то женимся. То есть мы так скажем, мы вначале покупаем, а дома выбираем. Вот привел домой, и дом начинаешь присматриваться. Ты понятия не имеешь, что за характер, кто такая, откуда она, ты ничего не знаешь. Просто красавица. Ты тут женился, привел домой, и дома начинаешь исследовать. Хорошо, если повезло. Вот поэтому у мужчин всегда такой разговор. Мне повезло, а мне не повезло. Спасибо всем зрителям, которые посылают вопросы по интернету. Я еще дам свои, но есть несколько интернетских вопросов. Вот один вопрос, почему-то мне очень понравился, хотя я не могу это объяснить, почему у вас была света. Он, конечно, такой КВНовский вопрос, но вот светим шоу в голову. Вопрос звучит так, почему небо голубое? Почему небо голубое? Не знаю, потому что мы смотрим на него, наверное, черными глазами. Не знаю, небо голубое, но существует научное какое-то объяснение, потому что такое количество воздуха, оно, оно видимо, оно делает... Это голубым. Я помню ещё научное объяснение этого. Вы сказали про науку. Я... Тут есть одно произошло событие, которое я не мог вам о нём не сообщить. И всем, но вам особенно. Да. Значит, оказывается, верность или неверность человека определяется количеством лейкоцитов у него в крови. Чем больше лейкоцитов, тем более склонны вы к изменам. Я хочу, чтобы вы прокомментировали этот научный абсолютный вывод. То есть, чем больше лейкоцитов, тем я более склонен к изменам. Ну, не вы, а вообще, человек. А есть какое-то количество лейкоцитов, при котором я соблюдаю верность? Есть. А есть рогой количество лейкоцитов, когда вообще ничего не нужно? Я категорически возражаю против этого научного. Мне кажется, что зависит не от количества лейкоцитов, от количества женщин окружающих. Количество измен. Можно иметь недостаточное количество лейкоцитов, но если есть достаточное количество женщин. женщин Это такие существа, которые на дружбу не способны. То есть, вот как общаться? Дружить мы не можем, и они не хотят. Остается только путь кровавых измен. Измен, разборок. Потому что, ну а как сохранить симпатичного человека? Не представляю. Имею в виду женщину. Как сохранить ее возле себя? Ну вот, она идет на это, ты идешь на это. Я не о себе, я не себе. Господа, не надо писать, потом давать на подпись. Вот идёт на это, чтобы сохранить этого человека. И отсюда возникают вот эти измены, как мне тоже кажется. Количество лейкоцитов можно, наверное, замерить до свадьбы. Чтобы не было потом скандалов. Тогда я вас прошу про... ещё про одно открытие. Мне очень нравится человек, который... Вообще, это открытие сделали американцы. У нас это делает человек, на мой взгляд, поразительной фамилией. Фами... Это настоящая фамилия этого человека. Фамилия звучит так. Бесноватый Коган. Через черточку. Вот этот человек объяснил, что... А, гиб... Кстати, я знаю эту фамилию. Да, да. да. Он, он сказал, что до гибели нашей Вселенной остается 20 или 30 миллиардов лет. То есть, в общем, какой-то есть относительно конечный срок, с другой стороны, довольно длинный. Вас это вселяет оптимизм или пессимизм? Огромный оптимизм. Раз за себя... Ну, действительно, пора кончать. Какое-то время можно еще продержаться, но пора кончать. Да мы уже давно готовы к этому, честно говоря. Вот эти... Мы только что говорили о терроризме, о всем. Это он еще, по-моему, очень много дал нам. В этой борьбе национальности между собой, в этой борьбе мировоззрения между собой, в этой борьбе религий, конечно, это все когда-нибудь взорвется. Но я рад, что у нас есть еще 20-30 миллиардов лет. А что, кроме, а что кроме этих таких фантастических цифр вставляет вас оптимизм? Вы же такой очень оптимистичный, бодрый человек. А чёрт его знает. Вот я, например, считаю, что мы предки обезьян. Потомки? Нет. Предки? Предки. Обезьяны наши потомки. Если мы хотим... Вот если мы, Я сейчас стану чтобы меня было видно. Вот если мы хотим ещё до конца света увидеть, что с нами будет вот в результате квартирных вопросов, В результате упорной работы телевидения и нас с вами. В результате всяких политических проблем. Вот что с нами будет, надо зайти в зоопарк посмотреть. Там это уже есть. И, и без мата, и без взяток. Они только ищут мелкие недостатки в шкуре друг друга. И поедают их. И, и это самое замечательное. Вот я когда смотрю на них, я думаю, вот, наверное, к этому мы идем. Что-то еще, наверное, спрашивают люди. Пожалуйста, дайте первый видео вопрос. Михаил, здравствуйте. Дело в том, что я купил телефон с номером известной актрисы. Теперь мне звонят её продюсеры и режиссёры. Что мне делать дальше? Значит, я когда в Ленинграде жил, я получил от на квартиру, вот это однокомнатную, и э, жил пару лет без телефона, потом поставили телефон мне, и первые звонки были «Завозить!» «Лес или не завозить «Это склад?» Я говорил, «Нет, это склад?» я говорил Потом я сказал, «Да!» «Завозите?» Я сказал, «Завозите!» Вот я эти, на этом кончил, все, куда-то они завезли лес, звонки прекратились, а потом, если еще раз, падла, ты когда-нибудь скажешь, «Завозите!» Такое было, что не буду даже говорить. Роман спрашивает, может ли наша жизнь стать лучше сама по себе, или сама по себе она становится только хуже? Значит, я думаю, что жизнь как раз не становится хуже. Вот не становится, не знаю почему. Этим криком, что мне нравится наша жизнь, я потерял половину публики, конечно, потому что они... Перестали просто слушать меня, я три раза, как Йосиф Вестеринович сказал, жизнь стала лучше, здесь жизнь стала веселее, я, и в туалете уже я, стоя рядом у писсуара, получил от одного, он сказал, ну что, жизнь стала лучше, сказал. Вообще, самые такие разговоры ведутся в, в основном в туалете, когда как бы наедине стоишь... И кто-то тебе вдруг заявляет, о в напечатанном виде ваше произведение проигрывает, а кто-то говорит, ну что вы, что вы там сказали, какую-то ерунду собачью, как вы могли такое? Он меня поймал здесь. Поэтому надо, надо иметь железное здоровье, чтобы все-таки... Обычно я... Чтобы, чтобы сохранить этот процесс. Он, он видит, что я уйти не могу, я привязан... Поэтому, конечно, мои дорогие, конечно, конечно, мы будем жить здесь, и я, и Юлики все оставшиеся, нас тут осталось не так много. Эта страна создана всеми нами. Она, она, она, она должна превратиться в родину Ну должна, ну должна, ну вот-вот она, ну казалось бы, ну вот-вот Но уже и президент сегодня говорил хорошие слова Он говорил о том, что интеллектуальная собственность Мы должны платить автору чего-то интеллектуального Изобретения, текста, большую часть Как эту девицу, которую Роулинг, да, которую написала Гарри Поттер Она уже миллиард заработала, миллиард словами Это надо уметь, буквами Это я тоже хочу, конечно. Просто это будет, это будет красиво. И перестанут как мозги, так и мышцы уезжать отсюда, уезжать, там богатеть. Мы же всегда, мы же что, когда мы смотрим на стадион, допустим, на стадион бегают миллионеры и играют в футбол на наших глазах. Бьют немножко, огромные деньги, люди бегают, то есть... 22 миллионера на наших глазах Перебрасывают мяч И мы низко оплачиваем, еще платим И аплодируем этим 22 миллионерам Просто миллионер Которых по 20 миллионов там в год и Они бегают, я, я их уважаю Я смотрю они в хорошей физической форме Причесанные, красивые, ухоженные Кожа нежная, тонкая Все это где-то в косметических кабинетах Народ перекатывает мяч Хорошо, прекрасно, не хай. Ни хай, пусть так и будет. То есть, вот это, наверное, есть наше приближение к современному сообществу. Можно я почитаю? Да. да. Вот я хочу почитать. На самый крайний случай у нас в стране есть такой резерв, как ни у кого, уникальный. Это такой резерв улучшения нашей жизни, что им даже сразу страшно пользоваться. Это такой всенародный НЗ на такой крайний случай. Это такой мгновенный сумасшедший ревок вперед. Я говорю о моменте трезвости. Народ призвать не пить немного. Чуть-чуть не пить. Не по времени, по количеству. На один раз, два раза никто не даст попробовать. Где-то не больше 60 минут. Если всей страной по сигналу во всех телевизорах большой колокольный звон, минута молчания. И по команде президента 60 минут вся страна ни капли в рот. Ну, просто 60 минут для высокоточных работ. Затягивать момент трезвости нельзя, чтобы страна нервически не задохнулась. Но продлевать, или, как сейчас говорят, продлять по 5-10 минут может дойти до невиданных 2-3 часов в день. В наших масштабах, при нашем питье, это как растянуть Байконур на всю страну. Только без затрат на одной экономии. Причем каждый не пьет добровольно, чтобы помочь не себе. Себе никто не будет. Ментальность дурная в стране помочь в стране это поймут добровольно в день два часа не пить потом три потом до обеда ну все дальше страшно предвидеть но до обеда будь добер будь добер ради обороны ради науки ради детского учебного года мужики пойдут наш мужик задачу любит а непосильную задачу просто обожает вроде построение коммунизма в отдельно взятой стране ну ничего ж не построили но как имидж себе подняли во всем мире Запомнили нас. А девочки наши колокольчики сладкие поддержат. От них все зависит. Если она тепло проводит, мужик на работу как на фронт. Если мы в прошлом пресс напиваясь по субботам, воскресеньям, Пятницам, понедельникам, 8 марта, 7 ноября, 23 февраля, не считая пятого и двадцатого каждого месяца, и дней рождения своего и друзей. Если мы работаем практически только в конце года и в конце квартала, вывели страну в передовые, то что будет, если мы освободим хотя бы четверг? Понедельник никто не просит, здесь нормальные люди сидят. А если всей страной не пить до обеда каждый день, а четверг целиком, это же зараза может распространиться и на сельское хозяйство. Где наш мужик пьет беспробудно от просторов. От полей бескрайних. От того, что нет у него ощущения, что кто-нибудь когда-нибудь это все может обработать. И если он опустит... Если, если он опустит голову вниз если он опустит голову вниз и ограничит свой кругозор одним гектаром днём и одним экраном вечером ему станет понятна своя задача и свой четверг он отдаст стране это будет переворот рывок и огромный пищевой прорыв святой момент трезвости требующий большой осторожности потому что так же такое же горе как от пьянства может пойти от трезвости в нашей стране вполне если насильно отнять у людей выход. Все. А у меня раньше был монолог такой, так жить нельзя, там, ну, так жить нельзя. Вот я пишу, так как раньше жить нельзя, теперь как жить теперь? Вопрос, на первый взгляд, простой. Живи и все, если вы живете. Договорились, что мы умираем раньше всех, об этом мы договорились. Умираем, чтобы сконцентрировать, а не растягивать процесс. Умираем раньше, причем на много других, иначе договариваться не стоило. Пытаемся сделать ярче, короткую, но яркую жизнь, чтобы поставить ослепительную точку в конце. Знаете, таким бывает экран неисправного телевизора. Я считаю, что у нас борьба с населением подходит к концу. Все от них отмежевались. Отмежевались. Народ остался один. Население, предупрежденное, что никак не пострадает, игнорирует предупреждение. Борьба с пенсионерами подходит к концу. Давно было ясно, что им не выжить. Им и не надо было начинать. В принципе, с ними разговор окончен. Либо они идут в структуры и вертятся, крутятся, либо не мешают другим. Как это их дело? Всем видно, что от любых постановлений правительства... Они страдают в первую очередь. То есть ничего нельзя постановить. Они парализуют правительство. Как бы ни высказался центральный банк, опять встревоженные лица стариков. Кажется, что у них это единственное выражение лица. Видимо, от стариков надо избавляться еще в молодые годы. Дети тоже страдают. Значит, надо избавляться и от них. Детей и стариков быть не должно. Как они этого добьются, это их дело. Стариков и детей. Оставшее на... Оставшееся население не сможет помешать реформам. И жизнь изменится к лучшему, что она и делает. Хотя и незаметно для участников процесса. Это как часовой механизм. Вот сейчас будет хорошо сказано. Большая стрелка законы парламента. Минутное распоряжение правительства. А ремень от часов изменение к жизни к лучшему. Как видим, они тесно связаны между собой. Операция отъема денег, производимая над населением два-три раза в месяц по разным поводам, болезненно, но необходима, Как кастрация котов. Она их делает домашними и доброжелательными. Кастрируя, конечно, на крышу не полезет. И в середине марта сидит тихо. Почему-то мне нравится выражение «в середине марта». Единственное, что бы хотелось, чтобы население встретило эту операцию с одобрением. Думается, что следующий отъем денег через 2-3 месяца так и будет встречен. Никакой неожиданности, ни у кого не уже не будет. А при условии отсутствия стариков и детей, хотя бы на переходной период, все проблемы будут решены быстро, и жизнь станет яркой, короткой, без ненужной старости и детства, как и было обещано в начале этого рассказа. Благодарю за внимание. Благодарю Теперь я обращаюсь к сидящим людям. Если вы хотите задать вопрос, то поднимите руку. Михаил Михайлович, поскольку вы писатель-сатирик, наверное, ну вот как у композитора, наверное, много лет некоторые песни живут большой жизнью. А у вас, наверное, останутся какие-то летучие крылатые афоризмы, фразы. Три ваших самых лучших афоризма. Ну я думаю, что из наиболее удачных, это когда я сказал, давайте переживать неприятности по мере их поступления. Я потом понял, насколько это помогает людям жить, просто распределить силы. Что еще, может, Юлик, ты что-нибудь напомнишь из моего? Что ты? ты, ты, ты? Я потом, вообще... Потом мы идем да. по политической жизни, и застревают да, я сказать, ноги. Что, я хочу признаться, что я сюда пришел... Случайно? Э... Нет, наоборот. слава Богу. Поздравить тебя с днем рождения я хотел. Потому что я хотел бы, чтобы поздравили его. Я все... Я вот все, живой что... человек. Живой человек. Я все что... Скажет Максимов, и он, кстати, слава Богу, не сказал. Я сегодня, честно говоря, я первой жизни сижу в роли зрителя на телевизионной программе. Не был никогда. И я, честно говоря, думал так, ну сейчас я буду вот талантливо играть окружение героя. Буду улыбаться, э, аплодировать. И я... И я просто, Мишенька, я обалдел, в какой ты форме. Какой Физи... замеч... Физически ты был так хорошо. Фу-фу-фу. Последние. Фу -фу -фу. последний... Все плюнем три раза. Ребятки, да, последний... давай, давай. Раз, два, три. Фу-фу-фу. Да. три раза. Ну, я вам что вот я, клянусь, я сидел, вот, когда ты читаешь свои рассказы, или эссе, или мысли, или памфлеты, или фритоны, или э, раздумья. Это все знают. Но вот этот процесс, когда... Вы импровизируете здесь? И когда вообще не осталось, мне кажется, людей, которые не читают до подскачек, я всегда думал, где он там сзади написан? Скажу вам, мой друг, что я... Вот это ощущение, что есть еще живое, мудрое, иногда смешное, а иногда наивное, а иногда грустное, иногда злое и доброжелательное слово, это наслаждение, это утерянное умение быть мудрым, добро на людях. Я хочу поднять вот такой вот тост, вот, вот такая рюмка, вот за то, чтобы, чтобы еще где-то ну, 50 лет примерно у тебя была такая форма, ладно? Спасибо, друг. Ребят, давайте поднимем то, что есть. Лампочки, ноги, руки. им пожелаем И пожелаем Михаилу Михайловичу быть в этой форме много-другой. -много. Спасибо большое. Я вот, Юлик, очень рад, что вы что-то сказали. Ладно, сажусь. Еще, пожалуйста, вопросы кто? Да, да. Михаил Михай... Михайлович, у вас э, государственное мышление, это первое, и тут вы признали, что вам вообще-то нравится иногда беседовать с чиновниками, что было неожиданно. Да. А вопрос такой, почему не участвуете в политической жизни страны, ну, не баллотируетесь на выборах, в, в Госдуму, мы бы за вас все проголосовали? Спасибо, друг Значит, что хочу сказать Почему не участвую в общественных Оскорбления не переношу В свой адрес Столько артистов там перебывало Я подошел к нашей одной даме Которая сидела долго в думе Я говорю, ну что ты там сидишь, ну хоть словно Говорит, Миша, отойди, не мишай не. Пожалуйста. Пожалуйста, следующий вопрос Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Если вы объяснились в любви человеку, а человек вас не понял, стоит ли повторять попытку? Важный, Важный вопрос. Замечательный вопрос. Конечно, нет. Если вы объяснились в любви, если вы объяснились в ненависти, если вы вообще объяснились, вообще выяснять отношения нечего. Вот я присылал и сказал, я тебя люблю. А мне что, что, что? Ты про что? Тогда просто надо собирать вещи. И текать. Какой смысл? Какой смысл вообще? О чем говорить? Этого слова ждут. Ждут моего объяснения. Моего объяснения ждут, как его жду я. В принципе, конечно, все мы женимся. ну жениться нельзя по большой любви. Это я развиваю мысль этой девочки. То есть все равно приходится... Нет, все равно, ну, женишься это Ну, конечно, ну, надо, надо. Но в принципе... Это должно быть нечто, что-то более мощное, связывающее. Это должна любовь. быть, конечно, чем любовь. А да. что Что-то более мощное. Это что? Ну, это, это может быть цель общая. Если есть общая цель, утончение любви становится незаметным. Это становится такая, ты такой, ты такой, ты становишься, тебе, тебе хорошо. Вот как о мне. Тебе хорошо, когда ты приходишь домой, тебе хорошо, когда ты рассказываешь. Есть кому слышать, есть кому услышать. И ты даже закричишь, сиди, пока я не дорасскажу. <режит> пусть сидит и слушает, пусть мучается. И я не хочу знать, это, это большой женский секрет. Любит она или не любит? Большой женский секрет. И не допытаешься. И я какое-то время приставал с этим идиотским вопросом. как ты ко мне относишься Как ты ко мне относишься? Расскажи, как ты ко мне относишься. Перестал приставать. Нет смысла. Я уже стал говорить, хочешь, я расскажу, как я тебе отношусь? <плес> Александр Михайлович, ну, поскольку мы уже приближаемся к концу, то подфинал вы что-то нам прочитать да? Хорошо. А женщин у меня много, под разными заголовками. Боже мой, сколько я посвятил слов. Эпиграф тут. Что случилось с женщинами? Я постарел или новая мода? Невозможно глаз оторвать. Трудно стало ходить по улицам. Прохожие. Современная женщина, идущая по городу, отдельная, сладкая, близкая тема для разговора, сказочная, как выставка мод. Будоражище пахнущее издали, стройная в брючках, открывая миру сапоги в них чулочки и только в них ножки. А на торсике вязаная самой собой ковтуля свитерок с ниспадающим, открывающим, отрывающим от воротником, а уже в воротнике шейка, служащая для подъема и опускания груди с цепочкой, и украшенная головкой со стекающей челкой на строгие-строгие неприступные глаза, закрытые для отдыха длинными загнутыми вверх прохладными ресницами, вызывающими щекотку в определенные моменты, до которых еще надо дойти, а для этого Надо говорить и говорить, говорить и говорить, и быть мужественным, и хорошо пахнуть, не забывая подливать сладкий ликер, ликер в рюмки, перекладывая билеты в большой зал из маленького кармана в пистончик, здесь без одной запятой это все». Жуткое дело. Перекладывая билеты в большой зал из маленького кармана в пистончик и попыхивая сигаретом с сигаретой с калифорнийским дымком, зажженной от зажигалки Ронсон, срабатывающей в шторм и лежащей тут же возле взбитых сливок, присыпанных шоколадом, в 30 сантиметрах от гвоздик в хрустальной узкой высокой вазе, закрывающий нежный подбородок, но открывающие губки, где тает мармелад. Точка. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Это еще не все. О, Боже! Что же ты, ну оркестр? Вот и датчане вышли в круг, вот и ритм. Но нет, не то. Пусть датчане прыгают, а мы спокойно, почти на месте, неподвижно. Струя кровь мою от вашей в трех миллиметрах и вашу влагу от моей в пяти... Ваша стройность перестала быть визуальной, она уже здесь. А разность полов так очевидна, так ощутима, они танцуют. Мы так по-разному одеты и представители столь разных стай. Только наши шаги под этот оркестр, из наших особей исчез интеллект, пропали глаза, мы ушли вслух. Его музыка, твое дыхание, и там внизу движение в такт контрабасу. И догорает сигарета, и добивает квартет. И ликер из графина перетек в наши глаза, а сливки с шоколадом еще не кончились. Они припорошили губы, и мы их будем есть потом, позже, медленно. Хороший режиссер в этом месте ставит точку, потому что к нам приближается официант, партие-милиционер и распределитель танцев. Я рассчитаюсь, я рассчитаюсь. Спасибо. Мне остаётся сказать всем большое спасибо. Спасибо всем, кто смотрел нашу передачу. Вы можете взять сейчас автограф у Михаила Михайловича. Я хочу сказать, что следующая передача у нас будет не совсем обычная, она будет юбилейная. Но мы, Михаил Михайлович, сейчас с вами выйдем, более подробно обсудим, что это будет за передача. Спасибо большое. Мы встречаемся с вами ровно через месяц на канале России. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Александр Михайлович, да. вот закончилась очередная передача, да. про которую опять критики не будут писать ничего, они будут не будут. молчать, да. Поэтому давайте вот скажем четко и конкретно, прорекламируем нашу передачу, когда она выходит, чтобы люди точно знали. Вот я хочу повторить точно, вот э, каждая передача выходит каждый первый понедельник каждого месяца. Вот. А раз в месяц, первый понедельник, вот 23 часа 20 минут. А вот скажите, у вас следом на следу, в марте у вас будет юбилей. Да. И у нас передача ваша какая-то должна быть. Какой? бы вы хотели получить этот подарок от нашей телекомпании «Сумо Ну, я-то... Помимо это, сюрпризов. То, мы, наверное, все-таки собрали каких-то моих друзей, которых, наверное, я сам укажу. То есть, который... все-таки мы должны сказать зрителям, что эта передача, которая будет через месяц, да. она будет не такой, как сегодняшняя, а другой. Абсолютно будет не такой. И соберу людей, тех, кого я захочу. Вот это я Зал? буду просить. Ну, ну ползала и они вас будут спрашивать что нибудь ну наверное да это будет, будет мне, тот только дежурный пожалуйста. по стране на юбилей ну, может быть мы будем да может быть мы будем даже варить раков зтели должны ждать необычного времени да я думаю что необычного чего то туда хорошо мы что-нибудь обязательно сделаем Хорошо. и потом это выйдет первый понедельник э, апреля Да. вот это очень важно. первый да. понедельник первый понедельник апреля, понедельник, апреля. Михаил Михайлович, как вам да. кажется, что должно произойти в стране, чтобы 1 апреля стал главным национальным праздником? К сожалению, ничего хорошего не должно. То есть, только плохое. Почему? Если это будет главный национальный праздник, значит, ну, значит, смех это будет спасение. Смех, спасения это как водка. Если это будет главный праздник, значит, наше дело гиблое. Почему? Ну, хватает и дней морского флота, и... Нет, ну... Нет, нет, просто уже надоело выпивать. Я уже, я себя, то, когда вижу, Что, только за столом. Надоело выпивать? Нет, выпивать нет. Как Мы это можно? Все дети выпивают. Вот за столом, за столом мне уже тишеловато. Все время сидишь, все время за столом. Все время слушаешь чужие речи, монотонные. Сам говоришь так же монотонно. Поэтому ну, я день первого племени не отмечаю. О, привет! Добрый вечер. Сегодня у нас не совсем обычный эфир. Сегодня мы выходим не как всегда по понедельникам, сегодня мы выходим 1 апреля. Но необычность не только от этого. Потому что я очень бы хотел от имени нашей передачи, от телекомпании «Авторское телевидение» поздравить вас с 70-летием. Потому что во все времена вы действительно были поддержкой. То есть, когда сознание начинало шататься и не понимать, куда двигаться, а это периодически происходит в нашей стране, оно находило поддержку именно в ваших произведениях. И мне кажется, сейчас вы тоже такой ориентирны. И зрители встречают вас овацией. Передача юбилейная. И я хотел, чтобы вы дали... Юбилей бывает у всех людей. Чтобы вы дали совет. Как во время юбилея сделать так, чтобы тебя не раздавило тщеславие? Вот когда все вокруг говорят, ты самый, ты великий, ты... ты...» вот а так... вы же только что это же говорили. Да, и вот я, ну я сказал, теперь дальше пошли да. у нас. Ну, конечно, это, это тяжелая штука. Ну, есть такой выход, как вот взять, слинять куда-то, скрыться. Кто-то из моих друзей так делал, скрыться, уехать... Но ты понимаешь, что ты не можешь быть таким жестоким по отношению к ним. Вот, вот это, это все-таки жестокость по отношению к людям, которые хотят тебе поздравить. Это все равно, что ты слышишь звонок и не снимаешь трубку. И проявление твоей доброты какой-то, э, которая противоположно скромности, наверное. Проявление твоей доброты в том, что ты участвуешь, ну, ну, ну если хотят, то ты просто подставляешь себя. Ты идешь и, и служишь этим пособием, на котором это все отрабатывается. Вы довольно много во время нашей передачи рассказывали про то, как вы работали в порту. Да. Вот тот Миша Жванецкий, который был в Порту, и знаменитый писатель Михаил Михайлович Жванецкий, они бы нашли общий язык? Нет. Это другой человек. Вы знаете, тот, который работал в Порту, не мог бы поверить, никогда не мог поверить, что, что когда-нибудь его слово отзовется. И если я сейчас его встречу и начну говорить, я ему не смогу объяснить ни свою деятельность, ни свою любовь, ничего не смогу объяснить. Почему-то, когда вы говорите, грустно, нет? Или, наоборот, весело? Грустно. Почему? А Вы же я... стали лучше. Интереснее, нет? Ну, я стал лучше. А чёрт знает. Вы стали лучше? Знаю. Это, кстати, вопрос, наверное. Вы стали Вопрос-вопрос вопрос мерзкий. Извините. Я умнее стал. Но я тогда лучше понимал, что такое добро, что зло. Я был похож, на, по, был похож на свою маму, которая понимала, что хорошо, что плохо. Сейчас стало размываться, потому что мне стали объяснять очень, просто миллионы людей, то, что я считал плохо, оказывается, не совсем плохо. А оно в некоторых условиях оно и хорошо, и, ты, и это вовсе не считается предательством, и ты можешь продолжать работать, и ничего страшного. И в конце концов, ну так ты шепнул начальнику, чтобы этого уволили, который тебе не нравился. Ну его уволили, ну, ну ты же не виноват. Он действительно тебе мешал. Раньше я себе не представлял, что это можно сделать. Сейчас у меня начинают размываться эти понятия. И тут шутить трудно. Вот дальше по сценарию вы должны были посмотреть на зал сказать, боже мой, почему так... Боже мой, будет? почему так... А что, это пустые места? Нет, Михаил Михайлович, не волнуйтесь. Я встал, потому что тех людей, которых я сейчас буду представлять, сидя, представлять невозможно. Итак, я хочу пригласить в эту студию замечательных людей, друзей Михаила Михайловича Жванецкого. Семён Альтов. Аркадий Арканов. Ян Арлажоров. Сергей Агафонов. Евдокия Германова. Юлий Гусман Михаил Гусман Борис Гуреев Аркадий Кинин Роман Карцев Юрий Кабаладзе Алексей Колган Рената Литвинова Сергей Никитин Генри Резник Юрий Рост Николай Сванидзе Виктор Славкин Ефим Смолен Олег Табаков Леонид Ермойник Евгений Яцен. Ну потрясающая компания, вот ну, что говорить. я думаю, что поскольку все собрались, а... говорится, кто остался в стране, вот этот Михаил Михайлович, мы договорились после первоапрельской передаче что мы будем обсуждать новости такие несерьезные. Но просто мы выходим на государственном канале, и одну новость не обсудить нельзя, тем более, что ваш, ваш комментарий как-то очень интересен. За отчетный период у нас собрался новый кабинет министров. Что вы думаете о том? Просто я, я когда их посмотрел, у меня полное ощущение, помолодел лет на 30. Ну просто я их где-то видел. Где? Точно не помню, ну всюду. Посмотрим, ну посмотрим. Ну надо дать людям, может, действительно попробовать что-то сделать, хотя я догадываюсь. Посмотрим. Вот Сидит Женя Ясин, с которым мы почти учились в школе. Мы одногодки. И учись. Я не знаю, исполнилось ли тебе столько, сколько мне, не имеет значения. Но мы... Вот-вот, вот-вот. Евгений Григорьевич, может, вы что-то хотели добавить, как специалист? Я должен сказать, что я в основном согласен. Я бы сказал, знаете, если можно еще одно слово, я бы сказал так, что, слава богу, от них очень мало что зависит. Вот вы, знаете, вы знаете, вот меня, честно говоря, редко удивляют цифры, но вот мне редактора показали результаты социологического опроса, я удивился. Хочу бы это прокомментировать. Значит, россиянок, женщины российские, спросили, что самое главное в жизни. Что касается их приоритетов э, хороших, все правильно. 7 из 8 считают, что семья, и 60 считают, что дети. Но что они ценят, вы, женщины, менее всего? На предпоследнем месте секс, а на последнем месте религиозная вера. То есть наши женщины хотят верить в Бога заниматься сексом. Почему? Браво. Браво. А им надоело. Просто надоело. И женщины правы, я присоединяюсь. Я давно себя чувствовал такой слабой, неустроенной женщиной, я сейчас к ним присоединяюсь. Давно хочу вас спросить, пока не разговаривали, про Абрамовича. Потому что э, в, этом, вот, в этом месяце оказалось, что он... Согнит знаете сколько... все-таки в груди, про Абрамовича все-таки. Да саднит. Нет, знаете, что меня садит? Я вам скажу. Он оказался в 26 раз... Э, его состояние в 26 раз больше, чем у английской королевы. Меня же удивляет? Почему никто не говорит? Какой молодец. Сирота, простой еврейский парень, а самым богатым человеком в Агрии. Почему так никто? Почему на него все нападают? Вот тут сидел как-то, передач 10-12 назад, сидел парень, который все время... Да вы лучше скажите! Скажи лучше, сколько ты зарабатываешь, мне он говорил. Чего ты? Скажи лучше, сколько ты зарабатываешь. Я потом подумал, да боже ты мой, да, да что бы я не ответил. Он сказал бы, вот сука, ну что я не сказал. Сказал бы два рубля, сказал бы тысячу, сказал бы миллион. Вот, сука, бы сказал. Потому что в самом вопросе уже вот, такое, вот это вот горит, вот это все горит. Что ты ему чем-то... С какой цифрой ты вот это вот удовлетворишь? Никакой. Поэтому, конечно, мы сейчас подсчитали. Абрамович, конечно, да. Еще фамилия у него, смотри, такая. Черт его дернул эту фамилию. Все прямо... Всем он нам мешает этой фамилии. Не мог быть под другой фамилией. Ну, что ну, ж такое? Ну с другой стороны, ну, что делать? Я не знаю, допустим, если даже поднимется общий уровень всех. Но вот если сказать милиционерам, вот Женя Ясин не даст увеличить зарплату в 10 раз. Они перестанут брать на улице взятки? Нет, не перестанут. Уви... Да, увеличь в 50 раз перестанут. Ты когда к нему подъезжаешь, это один из самых обеспеченных людей в стране. Стоит на снегу, да, замёрзший, да, промёрзший. Один из самых обеспеченных. Он такой толстый, он не вцепится в подножку, не догнать преступник Только заслонить проезжую часть он может. Своей просто толщиной. Предела богатства нет, предел, предел бедности есть. Вот, вот голый, голый и всё а как вы относитесь к идее пронумеровать всех милиционеров есть идея она такая серьезная идея каждому милиционеру дать номер чтобы вы могли на него и пожаловаться и поблагодарить его за замечательное а мы с Ромой и так всю жизнь жили у нас же мы же жили в гостиницаех номе пятьсот семнадцатьтре больше мы убрали А 505-й, это две горничные кричат все время, 505-й вчера где-то целый до утра, когда он явился, черт, он с бабой вообще, по-моему, там, там кто-то есть в номере. Ты туда стучала, я стучал, он молчит там 505-й. 507-й вышел такой, обиженный, сказал, не подавайте меня в номере я не хочу вас видеть. У них все по номерам? Я за, я за. Фамилии вообще давно уже мешаются, они не Почему... Правда, евреям придется дать отдельные номера. <свят> Чтобы их все-таки можно было отличать. Вот один Ян, он все понимает. Мужчина. Мужчина Ян все понимает. И Рената все понимает. А что вы так все Она, может быть, не, не так хохочет, она все понимает и все чувствует. Я вообще ее давно обожаю. Вот говорю на всю страну по телевидению. Все спокойно, может, где то пусть где-то даже зафиксирует. Кто-то вот... Я когда-то говорил, что печать вот этих партийных деятелей, всегда она, она пахла водкой. Когда я однажды нюхнул печать, вот у вот секретаря райкома, пахло водкой. Все... Страшное дело было. Нам либо представили, дозволяю. Значит, поэтому мы все это все знали, либо не дозволяет, там номер 387 дробь 3656 от 5 до такого-то, разрешается к исполнению где-то в малолюдных местах там вот. это было-было-было Я добавлю, я вспомнил это слово вот, Дозволяю, любимое слово а, а сделали мы с Витей 13 или 15 спектаклей жванецкого И ни один спектакль не приняли Ни один Клянусь, кроме вот этого Как пройти на Хотя он был самый шлягерный И все Но Доходило дело до читки, у нас же так, у нас принимало, мы были в Одессе при Одесской филармонии, значит, эм, культурный этот комитет Одесской филармонии, райком партии, горком партии, обком партии, цик, эм, Украине, украина Украины, значит, ЦК Украины и ЦК партии Украины принимали наши программы. Ну, что там оставалось, вы представляете себе. Но самое интересное, все программы на первой стадии читал Витя Ильченко. Потому что если Миша читал, их бы никогда вообще не пропустили. Витя Ильченко брал его текст. И читал так. Ну, знаете, как читать? Анти-Жванецкий. Анти, анти как можно было так прочитать, чтобы они сказали «прекрасно». «Дозволяем!» А потом «Кто тут <свят> И вот так вот было Каждый, каждый, каждый спектакль Извините, пожалуйста Пожалуйста, пожалуйста да. А вот вы на каждой передаче Говорите вот про них Вот которые ставят печати да. Которые вот сейчас Роман Андреевич Про них говорил А куда они делись все? Вот, эти... вот, гениальный вопрос Гениальный вопрос Они куда? Я их снова вижу Ну вот у нас такое общество, которое напоминает мне табун на этих лошадей. Мчится откуда-то, табун, тада, тада, тада, впереди самые боевые, самые комсомольские, самые передовые. Вдруг табун, стоп, его обратно. Тат, тат, тат, тат, тат. <свас> Эти, вопреки всем законам физики, опять впереди. <свас> они мчались в одну сторону, потом, когда табун остановился, они помчались опять впереди. Когда они оббегают, когда они объявляют о перемене убеждений, они ни слова не говоря о перемене убеждений, эти же люди возглавили движение в другую сторону. с тем, что вы сейчас сказали, в это, вот это у меня тоже такая, мне кажется, не заметили эту новость, но очень интересная, что нашли десятую планету в Солнечной системе, вроде бы нашли, что она есть. Вот если представить себе, ну, предположим, что она обитаемая, и, предположим, пришельцы попадают на Землю, и, предположим, они попадают в Россию, что их удивит больше всего? Вот людей, которые ничего не понимают, ни в земной жизни, ни тем более в нашей жизни. а что-нибудь ответить не, не могу. Почему? Не знаю. А я только что хорошо очень ответил, не хочу портить впечатление от предыдущего ответа. В Японии появились люди на улицах. Рядом с ними висит табличка, на табличке написано «Я тебя слушаю». И каждый человек может подойти к этому вот человеку, сидящему за столиками, просто поговорить. Ему ни в чем не помогают эти вот люди японские. Они просто выслушивают людей. Вот когда у вас возникает возможность высказаться, вы с кем разговариваете? Вот сказать, что я могу нагрузить жену, которая рядом со мной, за что ей это, такие эти муки, вот yes. выслушивать то, что я у меня накопилось. Я, скорее всего, что-нибудь напишу. А в Японии они вообще давным-давно живут уже в будущем. Десять лет назад гостиница для встреч... в Японии. Гостиница для встречи... Да, Господи, вот же сидит Сережа Агафонов, который нас тогда и возил и показывал Японию. Это корреспондент известий в Японии. Гостиница для встречи любовников, где люди не пересекаются друг с другом. Это он скажет. Где пара входит, и открываются только те двери, которые не позволяют никому увидеть эту пару в этой гостинице. Поэтому они, конечно, придумали человека, которому можно все высказать. Ну, кому у нас, поставишь у нас на улице человека, он тебя матом через две минуты, невзирая на то, что он на службе. Ты потом психонёшь тоже. Зачем эти драки? Поэтому у нас пока всё не привёз. У нас самобытный очень путь. Мы всё-таки сидим, лежим, валяемся на правильном пути. А почему, а почему, как вам кажется, мы такие нервные? Вот японцы такие спокойные, а мы такие нервные. Посадить человек, вот как вы сейчас говорите, почему так происходит? Почему мы нервные? Климат, бля, такой... <свят> всё время, когда посмотришь наверх, там мрачно. Я уже не говорю про Кремль, я говорю просто про небо. Мрачно наверх. <свят> вот посмотрел, там мрачно. Оттуда всё время что-то сыпется не то, что мы хотим. Как говорили вот какой-то еврей, Миша говорил, вот оно должно было быть дождь, а оно, оказывается, снег. Вот поэтому вот мы такие нервные, мы в климат, все. Да. Михаил Михайлович, мы, да. э, мы когда думали, что вам подарить день рождения, мы решили подарить вам то, что очень любят у нас в стране, и что вам, может быть, понравится, мы решили вас куда-нибудь выбрать. А поскольку куда вас можно выбрать, мы решили вас выбрать в дежурные по стране, чтобы это было, как сейчас принято говорить, чтобы вы были легитимным. Знаете, это значит? Нет. Вот. вот мы решили, я тоже не знаю, я знаю, что есть такое слово, вот. мы решили, что вы будете легитимны, поэтому сейчас вот здесь вот наша аудитория, мы хотим провести выборы вас, а может еще кого-то, это я отдельно спрошу, и будут возможности у всех и задать вам вопросы, и что-то провоскать, но у меня еще есть первый вопрос вот к сидящим здесь людям э, ближе ко мне. Есть ли кто-то, кто еще хочет претендовать на то, чтобы быть дежурным по стране? Кто-нибудь хочет это место? Составить конкуренцию, э, Михаил Михайлович? Значит, никого нету, будете вы. Олег поскольку... Павлович. как я рассказываю? На северной вы ни в чем. У нас нет, да. Значит, поскольку вы должны же что-то отдать своим избирателям, помимо таланта и что-то такое материальное, мы решили, что вы будете варить раков. Вот там вот, на самом деле, вы, вы будете периодически идти, вам, вам там повяжут фартук, и вы сможете там варить раков, а потом в конце передачи их принести всех угостить. Вы не возражаете? Нет, нет, нет, нет, наоборот. Я, я, же, должен, же, я хочу поблагодарить фирму, которая называется «Русские раки», которая принесла нам 20 килограммов раков. За я обращаюсь в сидящем зале если желающие выступить первыми или мне нужно показывать а я пока пойду посмотрю наверное правильно? да, да. причем я хочу сказать что Михаил Михайлович там все будет видеть и слышать все что вы будете говорить он будет видеть и слышать Михаил Михайлович, ну вы обязательно возвращайте значит никто же ничего говорить не будет без вас а тут вот, вот народ-то потом потом, потом, потом, потом пока он не слышит живем мы в гостинице Пекин Живём в гостинице Пекин, он пришёл ко мне, а у него девушка была в Ленинграде. А тогда нельзя было набирать, там только надо было заказывать. Он слышит, слышит. Он заказывает, алло, алло Ленинград, да, девушка, закажите номер 161544. Кого? Он говорит, Зину. Ну ждите, он ждёт. Проходит минут 15. Ленинград вызывали? Да. Кого к телефону? О -о Олю, Свету, Наташу. Снимайте заказ. Ну вот. Пока хватит. Аркадий Я вспомнил, что мы с Мишей э, как-то, значит, сидели... По не очень веселому поводу провожали замечательный журнал «Магазин» в клубе, помнишь, да? да, у Петровича. И по этому поводу, естественно, дрались и стали мы с ним петь песни, выяснилось, что мы любим одни и те же песни. И когда вот э, мне поручили э, выступить в этой предвыборной, значит, кампании, я решил, что я э, свое слово попытаюсь облечь в музыкальную форму. Песенка известная про ласкового Мишу Олимпийского. А почему? Потому что с Мишами в эти дни, как вы знаете, в связи с кабинетом много всяких пертурбаций. Я так эту песенку и назвал про Миш, значит, Мишанина. А, я условно пою, конечно. В Белом доме становится тише, в кабинетах министров покой. Покидают нас Миша за Мишей. Вот Касьянов, вот Лесин Швыдкой. Жаль, ребят, но и кресла, и крыши Сменят Миши. Беда, не беда. Лишь бы только наш ласковый Миша По стране бы дежурил всегда. Это за тебя. Вот, к сожалению, через экран не передается запах, но вот я не знаю, чувствуете ли вы, уже пошел. А, а когда варишь раки, что самое главное? Посолить. Вот, не переворщить, потому что потом ну, очень трудно, ну, как всегда, пересоленное, либо недосоленное, либо точно в тютельку. Не знаю, как это объяснить. Вот пробуешь и, и чувствуешь. У нас продолжается предвыборная кампания, результат которой известен, но от этого накал стоимости не уменьшается, как вы знаете. Поэтому я хотел обратиться Рост, еще к вам. А Если Рост возьмет слово, я буду только а счастлив. А только не дайте сначала микрофон. Просто. Юрий Рост! Один Если сегодня 1 апреля, то сегодня точно 30 лет со дня первой публикации в газете о тебе. И первая книжка твоя вышла в 74-м году в библиотеке в помощь э, художественной, художественной самодеятельности. Поэтому я пришел, тогда я помню, я пришел... Принесловие написал Юра Рост. Да, собственно, я написал маленькую заметочку. Спасибо, что да. ты сказал. Я пришел к вам. Вы жили тогда В Пекине. Пришел к вам знакомиться, а это было напечатано в КВН, который, э, в газетном варианте, в «Комсомольской правде», который придумал во время Юлик Гусман. И мы делали втроем этот КВН. Слава Голованов, Юлик и я. И первая публикация была там. И ты мне все говорил, не напечатают, не напечатают, не напечатают. И вот это сомнение осталось у тебя до сих пор. Ты все время... Во-первых, подозреваешь, что не напечатают Не слышат, что не будет успеха Даже сегодня И все время сравниваешь Ты это кончай, Миша Все сравниваешь, всё сравниваешь. Себя сравниваешь Ладно. Ты не сравниваешь Хорошо. Ты отдельно, ты не первый, ты другой Я хочу сказать В продолжении того, что сказал Юрий Рост Мало кто знает, что по-моему В 80-е годы Того века В Ленинградском журнале «Аврора» был напечатан роман Жванецкого в филитонных монологах и диалогах «Жизнь моя, побудь со мною». Да. И в «Комсомольской правде» первая рецензия на эту книжку была написана Семеном Альтовым. Так что я первый заметил это молодое дарование, дал ему путевку жизнь. Второй, да. Вот у меня с собой эта рецензия даже есть. Если позволите, пару выдержек оттуда сейчас прочитаю. Поскольку, по-моему, ничего не изменилось. Что превращает набор слов в отточенную фразу? Мысль. Что делает листок машинописанного текста произведением искусства? Талант. Поразительная плотность мысли на один квадратный сантиметр бумаги. Монологи Михаил Михайлович открывает тему и тут же ее закрывает. Там, где прошел монологом Жванецкий, другому автору делать нечего. Кстати, поэтому я не бежу монологиями. И то, что я уже добавил от себя потом. Наступил 21 век, вместо мелодии – и ритмы, вместо дружбы – партнерства, вместо писем – эмэски. Выбудрошенные слова в журналах «Глянцевая оболочка», маркетинг или менеджмент, я не знаю, доказал, лучше продается то, где меньше смысла, больше картинок. Люди не читают, а перелистывают». Сегодня, в эпоху торжества искусства над разумом, Михаил Михайлович по-прежнему виртуозно владеет инструментом, русским словом. В Жанецком у есть что сказать, и слава Богу, в России всегда будут люди, готовые слушать. вот сейчас возник вопрос, а почему у нас выборы так часто похожи на чествование? Чертенать, что-то что мне ничего не приходит в голову. Я тем более просто просто запланировал. Можно я маленькую? Давайте. Не на эту а тему. А там ничего не будет, Михаил Михайлович? А? А там... Там надо... Там... Поскольку я процесс Пусть... не понимаю, Варки Раков. Вот я хочу посвятить Жене Ясину вот то, что я... Сейчас прочту. Вот она маленькая совсем. Все говорят, это на черный день. Так вот, на черный день у нас денег не копят, Женя.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 Так что давайте проголосуем и тут же наберём соли, сахара, питьевой воды на чёрный день. А сегодняшний день будет вспоминать как светлый, ибо у нас всего лишь не было денег. Я сейчас брошу. Брошу парту. Да. Пока Михаил Михайлович там колдует с раками, я это хорошо понимаю, потому что он, он как бы садится Одессы, а я с Ростова. Разговор шел о Японии, пока Жванецкий не слышит. Вот представьте ситуацию, да, вот этот замечательный человек, который сидит здесь, выглядит уверенно, щурится на нас всех. И вот он появляется в Японии, и я чувствую, что Жванецкий плывет. Причем проявляется это в самых смешных ситуациях, ну, скажем, в первый вечер. Чем удивить Жванецкого? Я говорю, поехали на океан. А что будем делать? Я говорю, мы там будем есть каки. Представьте себе вот, физиономию Михаила Михайловича Сейчас он идет Я здесь, я здесь да. Помните ваше выражение лица? Да Вот примерно такое же да. Да. Что делает Жванецкий? Он смотрит на меня, молчит Мы проезжаем километров 10 он говорит, Вы знаете, Сереж, о вас в Москве были исключительно приличные отзывы Я понимаю, что шутить дальше как бы бесполезно Но как ему понравились Я не буду рассказывать, как я пытался перевести шутки Жванецкого на японский язык. Потому что ну, перевести на японский «не можешь любить, сиди, дружин невозможно. Вот. Но от одних моих попыток японцы ржали как ненормальные. Так что призываю всех отдать свой голос за Михаила Михайловича при голосовании по дежурному постраду. Расскажу... Ой, ну я пока фартаки буду. Я расскажу про Японию, про удивительное. Вот стоим в пробке на мосту. Как у нас стоим в пробке? Долго стоим в пробке. Сережа за рулем, стоим в пробке. Впереди, значит, грузовик какой-то. Все. Народ уже больше не может. Не может. встали выходить японцы. Стали выходить и писают каждый на колесо. Кто на свое? Кто на грузовик? Я, значит, пристроился но я тоже уж, ну не могу уже себе. Пристроился на колесо огромного грузовика. Мужчина, в нем что-то есть собачье. Он не может просто так писать. Он должен на дерево, на колесо, на кого-нибудь человека, на что-нибудь. вот он, он не может разбрасывать. Он дорожит этим. Слушайте, в это время пробка трогается. То есть... Кто такое Япония? Грузовик стоит, и водитель мне говорит, сэр, плиз, плиз, Олег Павлович, я вот смотрю на вас, неужели же вы же тоже... Любимый, один из Олег последних Тарасов. великих актеров Фу. этой страны. Вспоминая самое интересное самое радостное что мне давали в жизни артисты какие они были вот начиная с учителя моего васильевича Топоркова они были в общем как пацаны не в нынешнем значении там, да, слова а Ободраны локти, коленки ободраны, и в жопе вилка с другой стороны. Вот, чтобы было понятно, я расскажу про сына. Он, младший, пришёл, гулял на улице, потом пришёл. И бабушка, тёща моя говорит, что с тобой... Папашенька, что с тобой? Где тетрадка моя? Где записаны телефоны моих друзей? Вон, вон, вон, вон там она. Выщеркните оттуда Никиту. <связь> <связь> Нормальный ребенок. Средних способностей у него вибрирует. Вот, понимаешь, у тебя вибрирует. У тебя это строй такой. И, думаю, будет всегда. До самого-самого последнего часа. Подарочек тебе. Я тебе рассказывал про него Нумерован он, золотенькая вещь, чайка. С другой стороны, в трудную минуту на пару зубов может. Хочу сказать, что вот он сказал, наверное, самое главное. Вот это, вот это неисчерпаемое детство, не, нескончаемое детство в душе. Никакая жена не может этого понять и не поймет никогда. Неумение разговаривать с сантехниками, все время переминаешься, вот, это, вот, это, вот эти крики. Наташа, иди сюда, поговори ты с ними. Не могу я, не могу, нет у меня вот все время, я могу это потом описать. А вот это вот, вот в чём же такая дикая разница, не, не взрослеет внутри что-то совершенно. Вот как пацан, так был пацаном. Я замолчал, это, это я так просто так сказал, что он очень хорошо сказал. Мне кажется, что у нас у нас хорошо идёт предвыборная спасибо. кампания, всегда поддерживают артисты. Сергей Никитин. Я, конечно же, голосую за Михаила Михайловича, тем более, что он рыба, а я тоже рыба, рыбак рыбака, видит издалека. А, ну, так получается, что то, что Михаил Михайлович придумал... Тридцать лет назад, двадцать лет назад, к сожалению, работает в нашей стране и сегодня. То же самое касается каких-то песен, которые мы пели. Вот, например, звучит несколько иначе. Когда мы были молодые, Когда мы были молодые, чушь прекрасную фонтанны голубы и розы красные росли когда мы были молодые нормально григорий отлично константин Хорошо ходить конем Воздержать над полным залом Не дрожать над каждым днем Вот уж этого навалом Хорошо быть молодым просто лучше не бывает Спирт, бессонница и дым Все идеи навевает наши юные тела Закаляет выступление воды кончилось Ля-ля, музыкаль попробуем вместе. Одна мы были молодые. Да, да, да. Перед да, да, прекрасным да, да, да. Я за. Кстати, я прекрасно танцую, просто нигде. Да. Рената, да. микрофон. Это трудно здесь делать. Дайте микрофон. Нет, вначале уберите микрофон. Я же, я же тут с мужем а пришла. Сейчас. Я что, с мужем, а вообще люблю силы сил нет у вас просто ужас. Очень я влюблённая Михаила Николаевича. Люблю дико просто всего прекрасней, умнейшей. Я не знаю, любить можно с закрытыми глазами. Честное слово. Какие там годы вообще, не знаю. Я буду еще умнее? Да. Спасибо. Только чистое признание, вот, ничего смешного. Только такое трагическое, безответная любовь. Или ответная? Ответная. Ну вот. Михаил Борисович. Михаил Гусман, а вас попросил, позвал Олег туда, что-то, как-то... Так это как же без меня-то? Ну, тогда... Олег Леонидович, подожди, ты... Не-не, если вскипело, отмерь 10 минут, не и беру, беру... щипцы Хорошо. есть. Хорошо. Извини гу... за выражение, вынимай. Пожалуйста, Там... Михаил Гусман. Я, вы знаете, я хочу внести некий диссонанс. Мы не того выбираем. Вернее, выбираем Михаила Жанецкого, действительно, но не на ту должность. Ты хочешь, того... чтобы я в дебатах участвовал? Нет, нет, нет. нет. для в том, что э, дежурный по стране какая-то аморфная должность, тем более на телевидении. А сейчас на телевидении, вот я просто сейчас посмотрел вокруг, более, э, ну, видимо, стране ситуация такая. Телекиллеры, э, телевизионные авторитеты, телевизионные паханы, э, есть даже телевизионные воры в законе. И мы должны, а поскольку наша сегодняшняя встреча все больше и больше начинает сходку или стрелку, то мы должны и для Жванецкого найти соответствующую должность. Она многие годы не занята со времен ушедшего жизни великого героя Бабеля. И вот когда в свое время Ари Лейб сказал на одесской лестнице «король», так вот я думаю, что мы все должны выбрать короля. Вот Михаил Михайлович Жванецкий – это король телевидение телекороля пор все таки эта должность ему больше подходит король алексей калган я набрался наглости по поводу вот если кто не да. знает что это хрюм это да. это вот, это, вот эти, как, да, а, а, красная, красная стрела красная стрела это же он все озвучит ну, значит поскольку заговорили о короле Значит, я набрался наглости, поскольку, когда слушаешь вас, хочется говорить тем великолепно безграмотным языком, которым говорят... В Одессе. Ни один в пистолете патрончик, Ни один есть на свете блондин. Но Жванецкий, как Мишка Япончик, В своем роде, конечно, один. Он не фра, он не фраер, и он не обманет. У него золотая душа. Если кто, если кто на пути его встанет, Придавлю, как букашку и ша Господа, он король, а не лапать А король не живет налегке Чтоб рассказы красиво обтяпать Надо что-то иметь в чердаке Он идет по стране И совсем не скучает По листкам тихо ручка и шурша Он про жизнь, он такое про жизнь замечает Шо от смеха Ты сдохнешь Иша Он подарок От маме Одессы Ленинград его да Его Райкин Заквасил по весой Потому он Жванецким мы стал Так шоб ты Так чтоб ты был здоров Нам на радость Все желают Тебе кореша А всплывет А всплывет хоть какая-то гадость Ты пошли ее Иша Прошу прощения Мы просто должны зафиксировать, как Жванецкий вынимает раков Это, на самом деле очень правильно, что мы здесь, а там космос Вот космос сейчас вынимает раков Вот момент мы... Сейчас мы должны провести голосование. У каждого из вас есть красный шарик и синий шарик. Если вы за то, чтобы был Жванецкий, остался дежурным по стране навсегда, то вы надуваете красный шарик. Если вы против, надуваете синий. Взяли шарики, надуваем. Плохо, дуйте, дуйся сильнее Теперь всем, у кого получилось и не получилось, я прошу поднять шарики. Не могу считать, но я вижу, что красных шариков больше, хотя и не единогласно. Юрий Рос, только что признававшийся в любви к Жванецкому, против. Ну а почему вы против? Я не навсегда, я только на то время, пока будет существовать страна. Значит, Жванецкий выбирается дежурным по стране? Единогласно! И вот теперь, вот теперь, Фу! самый главный момент. Михаил Михайлович выносит раков, пожалуйста, Михаил Михайлович. <плодавший> Спасибо большое, теперь вы можете все взять автографы и взять раков Михаила Михайловича. Ой, спасибо, спасибо большое, спасибо, От девочки, спасибо, дайте щёчку, потому что это ни с чем не сравнимо. Поздравляем вас с успешными выпадами. Сейчас, да. Простите, я сейчас это соберу и подложу. А кто-нибудь говорит, скажите. Потому что потом не найдёшь. Да. Возьми, возьми, возьми. давайте я буду я буду так Ты вот беру, на этом хотя бы давайте Не, помню. вот лучше здесь да, наверное да, там как красиво. вас зовут